Александр Зубенко. Тайна лунной базы тихо Браги, Глава первая. 2198 год. Лунная база колонистов. Блок управления третьего сегмента. 22 часа 13 минут по вахтенному журналу. «Какое, говоришь, там давление снаружи барокамеры?» – переспросил Винсент, делая шаг в сторону от фронтального экрана во всю стену, передававшего изображение лунной пыли, поднятой во время посадки лунного модуля, прибывшего с Земли несколько часов назад. «Понятия не имею!» Озадаченно откликнулся помощник дежурного Браун, справедливо полагая, что именно в его дежурство ко всем чертям полетели наружные генераторы, выйдя из строя как раз во время посадки. «Наружные датчики словно сошли с ума», «Зашкаливая все мыслимые и немыслимые показатели!» Он добросовестно почесал затылок, как бывало с ним в минуты крайнего раздражения. «Совершенно сбит с толку!» При посадке все казалось в порядке, затем внутренние датчики барокамеры взбесились, показывая нешуточный всплеск гравитации, будто нас посетило какое-то мощное излучение, вырвавшееся из глубин кратера. «Какого кратера?» «Их тут много в прилегающей зоне моря спокойствия, каждый по 2-2,5 с километра в поперечнике. Кратер Торричели, как ты знаешь, находится недалеко от нас, в заливе Суровости. Остальные три, Армстронга, Олдрина и Коллинза, еще ближе. Вот из этой троицы и вырвалось на поверхность что-то неизвестное, неведанное нам, непривычное. Поясни». Браун приблизился, склонился над монитором, вывел изображение трехмерной голограммы, развернувшейся панорамой над пультом управления, раздвинул ее руками, молвив озадаченным голосом. «По всем данным наружных зондов наблюдения, мы сейчас принимаем сквозь обшивку купола громадную дозу излучения непонятной энергии, а точнее, какой-то органической материи. Представляешь, командир? Органической!» Последнее слово он выдавил из себя, едва не по слогам. «Живой материи!» Винсент уставился на него недоуменным взглядом, не совсем понимая, о чем речь. «Какой?» – запнулся он. «Как это органической?» «Живой!» – повторил младший сотрудник. «Биоцинозная протоплазма! Как бабушкин кисель, поданный на завтрак!» «Давай без метафор, друг мой!» Поморщился начальник лунной станции. «У меня и так голова раскалывается после сеанса с Хьюстоном. С каких пор у нас на Луне может быть что-то органическое? В течение полутора столетий ее колонизации ни разу не было отмечено никакой формы жизни. Ты это прекрасно знаешь. Даже пресловутых бактерий. Луна мертва со времен ее первых посещений наших астронавтов, в честь которых названы кратеры моря спокойствия». Она пуста и безжизненно недееспособна, это знает каждый школьник. «Да?» – с издевкой парировал Браун. «Тогда пусть мне этот школьник объяснит, каким таким паровозом взбесились все датчики обнаружения инородных форм жизни. Они ведь именно на это и настроены, на выявление белковой или углеродной материи». «Ты хочешь сказать, что андроиды полтора столетия молчали, не выявив под грунтом ни одной бактерии, а сейчас изъявили желание поделиться открытием? С каждым новым поколением колонистов они стали умнее? Так выходит?» «Или просто эту материю что-то, или кто-то разбудил?» Браун осёкся. «Прости, командир, но это другого эпитета не нахожу. Именно разбудил!» Они, видимо, находились в своеобразном анабиозе еще со времен зарождения Луны, 4 миллиарда лет назад. Точнее, бактерии появились, очевидно, позднее, как и у нас на Земле, спустя пару миллиардов лет, но эволюционировать не имели возможности из-за отсутствия воды с подходящей атмосферой. Так и остались в зачаточном состоянии первичного бульона, как ученые называют ту субстанцию, из которой начал эволюционировать весь животный мир нашей планеты. А здесь не было ни воды, ни атмосферы. Бактерии так и зачахли, превратившись за миллиард лет в окаменелые останки реголита. Теперь их что-то побеспокоило, они начали подавать признаки жизни. Вот андроиды со своими датчиками и зафиксировали всплеск биоцинозного излучения. «Я не химик, не биолог, тут, пожалуй, тебе гораздо доступнее, объяснит Элла, заведующая нашей лабораторией». «Но ведь это противоречит всем постулатам физики, химии и прочих наук вместе взятых!» Едва не схватился за голову Винсент. «Проснувшиеся, как ты говоришь, бактерии? Здесь, на Луне, почти у нашего носа, рядом с базой колонистов?» Он принялся мерить шагами помещение пульта управления, то и дело бросая взгляды на голограмму, показывающую развернутую карту моря спокойствия с тремя почти одинаковыми кратерами над которыми светились названия. Армстронг, Коллинс, Олдрин. Это же... Он осёкся. Это же переворачивает с ног на голову все наши прежние представления о спутнике еще со времен Галилея с Коперником. Луна не пустая? ее реголит содержит следы микроорганизмов? Так точно, командир. Крошечный микромир, способный активизироваться в жутко холодной среде, близкой к вакууму. А чему тут удивляться? Помнится, Элеонора показывала мне микроскопических тихоходок у нас на Земле, способных выжить в расплавленной лаве вулкана или минусовой температуре до 200 градусов. Тоже такие себе организмы, которые могли бы существовать здесь, на Луне. Она, кстати, и заказала их образцы с Земли, которые доставил этот модуль, подняв вихри грунтовой пыли 4 часа назад. После его спуска и начали зашкаливать датчики андроидов. Винсент на миг задумался, все еще недоверчиво косясь на мониторы с развернувшейся голограммой. «И что мне прикажешь докладывать в Хьюстон? Что нами обнаружена новая форма жизни? Здесь, повторяю, под нашими ногами. На Луне!» Последние слова он протянул, словно вбил молотком гвозди. «Хорошо. Завелу, Сам можешь идти отдыхать после дежурства. Сдай смену Триту». Он уже вызовет всех остальных». С этими словами он отпустил дежурного по смене, прошел сквозь изображение голограммы, уселся в кресло, ожидая прихода Элеоноры, старшего научного сотрудника отдела микробиологии. Попутно вызвал по внутренней связи Трита, главного инженера базы, в двух словах объяснив ситуацию. Тот выдохнул в микрофон. «Ничего себе заявочка! Микробы у нас на Луне!» Ты не ошибся, командир? Я-то могу и ошибаться, но датчики андроидов, судя по всему, не врут. Браун все высчитал верно. Мы получаем сигнал обнаружения инородного присутствия, Трид. И присутствие это настолько необычное, неизвестное науке, что необходимо собрать в рубке весь научный состав базы. Сейчас придет Элла, а ты вызови всех остальных. Я проверю еще раз голограмму и показания андроидов. Они сейчас в кратере Коллинза, как раз выведу их световые маркеры на экран, посмотрим, что именно они там зафиксировали. С этими словами Винсент отключил внутреннюю связь, вызвав в рубку старшего андроида. Многофункциональный автомат с множеством насадок и конечностей, похожий на некий агрегат с кристаллическим экраном вместо головы, вкатился внутрь, произнеся металлическим голосом. «Вызывали, Винсент?» «Да, Слип, вызывал», – обернулся тот через плечо, указав глазами на голограмму. «Твои датчики тоже фиксируют поступающие из кратеров излучение?» «Так точно. Первый импульс поступил 4 часа 18 минут 43 секунды назад, когда спустился на площадку земной модуль». чего же ты молчал целых 4 часа? Ситуация-то по протоколу неординарная, подразумевающая собой сразу же оповестить начальника базы». «Где бы он ни находился!» «Я подумал, что это не так важно!» «Ты подумал?» Оборвал его Винсент, едва не заорав злобно на невозмутимого робота. «Ты, бездушная машина, имеющая пусть и штучный интеллект, ты можешь еще думать?» «Твоя обязанность докладывать вышестоящему начальству, иными словами своим хозяевам, а думать и принимать решения – это уже, прости, привилегия человечества!» «Тех существ, что тебя создали. Или в твоей программе не существует протокола?» «Прости, Винсент, но это, как ты говоришь, излучение, совершенно не представляет угрозы колонистам с точки зрения правил безопасности. Это не радиация, не выброс вулканической деятельности, не падение метеорита и не сотрясение лунного грунта, от которого может пострадать база. Поэтому протокол не сработал». Моя штучная матрица посчитала этот всплеск гравитации не слишком глобальной угрозой. Да? А что еще посчитала твоя матрица? Может, она возьмет на себя обязанности выносить решения вместо своих хозяев? Что ей придет в следующий раз в ее искусственный мозг? Заблокировать всю станцию? Отключить генераторы или деактивировать защитный купол? В этот момент в рубку начали входить один за другим шестеро сотрудников управления базы. Последними присоединились Трит с Элеонорой, которую тот по пути успел поставить в известность. Начальник базы принял от них доклад, отпустил невозмутимого робота и все вместе принялись обсуждать сложившуюся ситуацию, выводя на голограмме необходимые показания приборов. В соседней кают компании отдыхали трое пилотов, прибывших на Луну с земным модулем космического агентства НАСА. Таково было положение дел на первые сутки обнаружения неизвестной материи, высвободившейся из глубин одного из кратеров моря спокойствия. Непонятный феномен чего-то неведомого и необъяснимого с точки зрения науки только начинал вступать в первую фазу своего существования. А между тем... Лунная база колонистов на Тихобраге была расположена в районе моря спокойствия, недалеко от залива суровости. Названная в честь знаменитого датского астронома XVI века, она входила в комплекс лунных станций, разбросанных по обеим сторонам естественного спутника Земли еще со времен ее освоения полтора века назад. Станции имели собственные названия по именам великих ученых прежних столетий. На обратной стороне Луны находились базы Китая, России, Австралии и Индии. На видимой стороне сетью из шести станций были раскинуты базы США, Германии, Франции, Великобритании и Японии. Последняя, шестая, о которой идет речь, была интернациональной и самой крупной из всего лунного комплекса. Она строилась уже в нынешние времена, считаясь самой молодой в международном проекте освоения Луны, подчиняясь космическому агентству НАСА и Хьюстону в частности. Остальные станции находились в море облаков, в море гумбольта, в море холода и в море влажности. Японская располагалась у подножия Гемских гор. Каждая имела штат от 40 до 60 человек, а описываемая база Тихо Браги насчитывала уже до сотни колонистов, не считая роботов и андроидов, существовавших на Луне по мере ее заселения. Автоматы постоянно пополнялись и заменялись новыми, усовершенствованными поколениями, которых с Земли доставляли специальными рейсами грузовых транспортов. Земля, как планета, давно перешагнула рубеж цивилизации первого типа по шкале Кардашова, подразумевая под этим понятием полное освоение материнской планеты, ее спутника и частичное освоение Солнечной системы. На Марсе тоже обитали колонисты, заселенные столетия назад построенный марсианский купол у подножия горы Олимпа. Параллельно освоению Марса и Луны на астероид Церера, на спутник Сатурна-Титан и на планету Венера были высажены первые десанты научных сотрудников с десятками роботов-агрегатов, подразумевая в будущем постепенное заселение новыми колонистами. Готовилась колонизация Ганимеда и Энцелада. Энтузиастов хватало с избытком, На Земле прекратились войны, и наступил золотой век освоения ближнего космоса, методично и целенаправленно приближаясь к намеченной цели 23 века. А именно, войти в фазу второго типа цивилизации по шкале Кардашова, когда вся Солнечная система полностью будет во власти человеческого разума, используя ее ресурсы во благо развития нынешнего конгломерата, населявшего сейчас планету Земля. Базы лунных колонистов, названные в честь Кеплера, Джордана Бруно, Скиапарелли и Карла Сагана, общались между собой внешними антеннами связи, установленными андроидами при их строительстве. Каждый сегмент комплекса был накрыт защитным куполом энергетического экрана, способным выдерживать и поглощать фильтрами крупные осколки метеоритов, а под каждой базой находились бункеры, уходящие вглубь реголита на десятки метров. Посредством роверов и луноходов научные сотрудники и простые семьи колонистов посещали друг друга, приезжая в гости. Каждые полгода желающие отправлялись на Землю в кратковременный отпуск, пролетая на челноках, строящуюся на орбите сферу Дайсона, которая позднее займет гигантское пространство между Меркурием и Солнцем. На Луне существовало 15 тысяч кратеров диаметром более 10 километров, а всего их насчитывалось порядком 300 тысяч, порою настолько мелких, что не были видны в телескопы. Реголит, покрывающий поверхность естественного спутника, представлял собой остатки вулканических пород базальтовыми наплывами, покрывающими весь каменный шар, до этого, как казалось ученым, совершенно мертвый и пустой. Базальтовые моря были раскиданы по всему спутнику Земли, внутри которых сплошными группами и цепочками находились давно изученные, как предполагалось, кратеры. И вот, как оказалось, изученные да не настолько глубоко и основательно, чем следовало. В двухкилометровых кратерах Коллинза, Олдрина и Армстронга в море спокойствия внезапно был установлен некий всплеск гравитации, позднее переросший в излучение какой-то неведомой, да еще и органической протоплазмы. Материя, высвободившаяся из глубин базальтовых отложений, поставила в тупик весь научный совет лунной базы, совершенно не зная, что докладывать в Хьюстон. Винсент, собравший совет как начальник лунной станции, подробно обрисовал ситуацию, выводя на экранах и голограмме показания андроидов, находившихся в данный момент в кратере Коллинза. После его разъяснений взял слово Трид, старший инженер базы. Насколько мы знаем, старший автомат Слип не поставил нас в известность о вырвавшейся на поверхность непонятной материи. По каким-то причинам у него не сработала заложенная в память программа протокола, имеющая строгое правило тут же докладывать о необъяснимых аномалиях. «Штучный интеллект матрицы вышел из строя?» – спросил один из биологов. «Устаревшая модель, я знаю Слипа». «Давно пора заменить новым поколением, да привыкли к нему, жалея сдавать на свалку». «Придется сдать старичка», – вздохнул Картер, младший навигатор одного с Брауном возраста. «Я дам указание своим сотрудницам из лаборатории проверить его функциональность», – предложила Элеонора, готовясь взять слово вслед за Тритом. «Жалко Слипа. Почти три десятка лет на Луне. Считай старожил. Таких уже не осталось». Все были заменены по мере строительства базы. «Хорошо», — согласился Винсент. «Пусть Полина с Анной проверит его состояние. Вернемся к нашим баранам, точнее, проблемам. Что еще, Трит? «Не знаю, командир, стоит ли упоминать Брауна, первого заметившего неполадки с датчиками». «А что с ними?» По его словам, показания словно взбесились, выдавая бешеную амплитуду плясок шкалы. «Это он уже мне доложил. Что еще?» Трид замялся, косясь на фронтальное изображение голограммы. «Никто не заметил, как ведут себя роботы. Присмотритесь к их движениям». Он указал рукой на двигающиеся автоматы в процессе их работы в карьере. «Каждый из десятков андроидов сгружал в передвигающийся агрегат образцы лунного грунта, отсеивая и просеивая ненужные образования базальта, оставляя необходимые фрагменты. Весь карьер на голограмме был усеян всевозможными приборами, прожекторами, лентами эскалаторов, по которым двигались вагонетки. Чуть поудаль стояла будка дежурного оператора, но она уже несколько месяцев пустовала. В контроле за механизмами не было необходимости, поскольку они никогда не выходили из строя. «Не выходили до сегодняшнего дня». «На что хочешь обратить внимание?» «Спросил биолог». «На их движение. Смотрите». Он приблизил изображение, раздвинул его лазерной указкой, увеличил одного из роботов, выделив световым маркером. «Возьмем ближайшего к нам. Ничего не замечаете?» Он будто теряется в пространстве, перестав ориентироваться. Натыкается на камни, останавливается... Крутит экраном, как головой, пытаясь осознать, где находится. «Потеря запрограммированной памяти?» — спросил кто-то. «Такое бывало и раньше. При необходимости сразу меняли новым поколением. Но ведь это одиночный случай». «Если бы одиночный», — хмыкнул Трит. — «присмотритесь к другим автоматам». Каждый из присутствующих раздвинул для себя трехмерную панораму, увеличив несколько андроидов, пометив их световыми маркерами. «Точно!» — воскликнул биолог. «Ощущение, что они вслепую тыкаются непонятно куда, вместо того, чтобы работать по заранее заданной программе». На дублирующем фронтальном экране во всю стену было видно, как несколько андроидов, будто подчиненные какой-то инородной команде, все как один, почти синхронно, повторяя зеркально свои движения, бродили по карьеру, натыкались друг на друга, замирали, останавливались, вращая экранами, словно искали нужный маршрут передвижения. Иные, споткнувшись о выступающие камни, падали, поднимались и, как ни в чем не бывало, продолжали бессмысленно передвигаться до следующего падения. Эскалаторная лента с пустыми вагонетками по-прежнему вращалась по кругу, однако необходимый грунт уже не сбрасывался в отсеивающий агрегат. «Черт подери!» – выругался кто-то из присутствующих. «Что с нашими андроидами? Что-то сбило им программу, заложенную нашими операторами?» «Я проверил запись голограммы, как только Винсент поставил меня в известность», – пояснил Трид. «Инцидент, прямо скажем, непривычный для нас. Такого прежде не случалось. Я имею в виду столь массово, чтобы сразу целая группа бурильных роботов вышла из строя». «Одновременно, в один день, в один час». «Как это в один час?» – изумился биолог. «Они вышли из строя сразу целой группой», – взяла слово Элеонора. «Я уже успела просмотреть самописец компьютерной матрицы. Будто подверглись какому-то внутреннему проникновению извне. Не из нашего головного компьютера. Им что-то мешает контролировать свои действия. Что-то такое что пока нами не выяснено. «Что-то», — Трид помедлил. «Или кто-то», заметив уставившихся на него ученых, зловеще и загадочно добавил. «И это что-то или кто-то абсолютно не из нашей базы». Наступила звенящая тишина. Был слышен мерный, тихий гул работающих вентиляторов, нагнетающих чистый воздух в отсеке и секции базы. Едва уловимо вибрировала голограмма, продолжая показывать шатающихся и падающих в нелепых позах автоматов. «Японцы? Китайцы? Русские?» – донеслось с кресел. «А какой смысл?» – призывая к тишине, поднял руку Винсент. «У нас со всеми дружеская атмосфера. Мы не конкуренты и друг другу не мешаем. У каждой базы колонистов своя территория и свои собственные функции работ». «Каждая подчиняется определенному отделу, но все вместе мы подчиняемся Хьюстону, а тот, в свою очередь, астрономической обсерватории НАСА». Он помедлил, иронично показав пальцем в потолок, где гудели кондиционеры. «Нас бы уже предупредили оттуда. Однако все молчат, следовательно, пока не знают. Инцидент, очевидно, произошел только на нашей территории, в море спокойствия и заливе суровости». О данных с других кратеров андроиды пока тоже молчат. Может, и у них произошли сбои протокола? Раз промолчал Слип, то и им, вероятно, была дана команда обойти протокол стороной. Кем была дана команда? Вот это мы и пытаемся выяснить, невесело подвел итог командир. Каждый сейчас возьмет на себя определенную функцию, проверки систем загрузки памяти того или иного автомата. Элла займется слипом, подключив в помощницы Полину Санной. «Если понадобится», — добавил Трит, — «придется выехать к месту событий». Иными словами, к кратерам Коллинза, Олдрина и Армстронга, поднимаясь следом за остальными, спросил кто-то из научных сотрудников. «Да, остальные кратеры, похоже, пока в порядке». Импульс материи показывают только андроиды этих трех кратеров. А Там тоже пока в норме. Тем более, туда вчера отправились два оператора забрать назад кое-какое оборудование. Они выходили на связь с Брауном, передали, что все в порядке. Так когда все же проявились первые симптомы неповиновения? Спросил выходя биолог. «Как раз четыре с лишним часа назад, когда спустился модуль с образцами тихоходок на борту. Элеонора заказала?» «Да», — вставила девушка. «Хочу посмотреть, как они будут себя вести в условиях вакуума и низкой температуры». «Ты хочешь этих крошек выпустить на поверхность в качестве эксперимента?» Ужаснулся молодой навигатор Картер. «Но они же передохнут, обморозившись». «Эти, как ты говоришь, крошки...» улыбнулась микробиолог. «Переживут и тебя, и меня, и всех вместе взятых. Они просто созданы матушкой природой для подобного выживания. Чем хуже условия окружающей среды, тем ярче выражается их сопротивляемость. Они, дружочек мой, настоящие герои, если можно так определить их повышенную функцию жизнедеятельности». С этими словами микробиолог поспешила следом за покинувшими рубку учеными. Картер остался один. Тут-то это и произошло. В кают-компании было тихо. Трое пилотов с Земли отдыхали, набирая сил перед отбытием на родной космодром собственной планеты. Ничего не предвещало перемен их планов, когда внезапно красным мигающим светом завертелись огни оповещения безопасности. В это время в лаборатории между девушками-помощницами Элеоноры происходил следующий разговор. «Датский астроном Тихо Браги, в честь которого названа наша база и кратер на Луне, поясняла Полина, проверяя запаянные колбы с замороженными тихоходками, известен прежде всего обнаружением сверхновой звезды в тогда еще далеком 1572 году. Ее коллега по лаборатории Анна слушала рассеянно, отвлекаясь на непривычный далекий гул, возникший несколько секунд назад. Она еще не успела сопоставить этот шум с внезапно загоревшимися лампочками тревоги, однако не перебивала свою подругу. Обе лаборантки были из России, прикрепленные к данной интернациональной базе космическим агентством НАСА, совершенно не подозревая, что ждет их впереди. Первые научные работы он опубликовал за два года до своего открытия. Продолжала получать младшую подругу Полина, передавая ей контейнер с колбами. «Поставь, пожалуйста, в Реостат. Возвратится Элла, примемся за опыты». Так вот, навела она окуляр электронного микроскопа на чашку Петри, в которой находились клетки бактерий. Спустя пять лет он открыл еще и комету, за что был произведен в королевские астрономы имея на тот момент собственную обсерваторию, едва ли не лучшую на то время в мире. «Это он изобрел знаменитые астрономические таблицы?» Прислушиваясь к гулу за стеной, рассеянно поинтересовалась Анна. «О да!» – удивилась Полина, полагая, что ее младшая подруга до этих пор совершенно не имела понятия о датском ученом. «Ты знаешь о нем?» – вскинула она брови. «Где-то слышала, где-то читала, что-то попадалось на земле». «По-моему, он был учителем Иоганна Кеплера». «Верно! Начиная с 1600 года». «Надо же, девочка моя! А я тут распинаюсь, склоняясь к мысли, что открою тебе что-то новое. А ты, оказывается, и без меня все прекрасно знаешь». «Ну, положим, не все. Ты же старше», — улыбнулась Анна, в свою очередь наводя окуляр соседнего микроскопа. «А значит, ты умнее. Я, например, не знаю, как он умер». «Ну, это не секрет», – протянула Полина. «Его попросту отравили». «Как отравили?» «Очень просто. Историки полагают, что ему был подсыпан яд, и не кем-нибудь, а кем-то из близких, окружающих его друзей». «Уж не кеплером ли самим?» – сиронизировала Анна, все внимательнее прислушиваясь к гулу за дверьми. «Ученик и учитель, старо как мир, Нерон и Сенека, Моцарт и Сальери, Амати и Страдивари». Вот тут-то как раз и нет доказательств. Известно только, что в волосах после вскрытия нашли ртуть. Договорить она не успела. Чашка Петри, вздрогнув на столе, покатилась, упав на пол. Завыла сирена. По лаборатории прошла акустическая волна, словно прошила насквозь все стены. Девушек подбросила. Они схватились за руки. Приборы покачнулись, где-то в глубине станции прогремел взрыв, отчего обеих отбросило в разные стороны. Посыпались колбы, раскрылась морозильная камера, помещение наполнилось гудящей сиренной тревоги. Откуда-то из стыков обшивки повалили струйки чернеющего на глазах дыма. С потолка автоматически, сработав миниатюрными катапультами, упали прикрепленные респираторы. Пожарная система включила автономно настроенные пульверизаторы распыления воды. Все перемешалось внутри помещения. Гул перекрывал сирену, струи распылителей обдали девушек с ног до головы и обе сотрудницы, не помня себя от страха, кинулись прочь, пытаясь разблокировать двери. «Господи!» – отплевываясь и зажимая рот руками, прохрипела Полина. «Что там случилось? Откуда взрыв?» Анна кашляла, едва раскрывая затекшие глаза. Вода спадала с потолка сплошными струями, заливая лицо, комбинезоны и обувь. Внезапно дверь раскрылась, и им в объятия чуть ли не вывалилась Элеонора, такая же мокрая, со следами ожогов на одежде. Девушки от потрясения вначале не поняли, что именно произошло. Элла обмякла у них на руках, простонав. «Скорей на выход! Немедленно!» Поперхнувшись, она добавила распухшими губами. «На станции пожар! Глобальный! Охвативший всю базу целиком! Полная эвакуация!» И лишилась чувств. «Мамочки!» — взвизгнула Анна. «Пожар? Здесь? На лунной базе?» Времени терять было нельзя. Полина, как более опытная, встряхнула подругу, прокричав в самое ухо. «Вытаскиваем Эллу! Быстро!» «Ты за руки, я за ноги! Потом будем разбираться, откуда пожар! Погоди!» Она бросилась внутрь, сорвала три респиратора, метнулась к холодильнику, швырнув в карман несколько колб с образцами тихоходок. Также ускоренно прыгнула назад, едва не поскользнувшись в потоках воды. Кругом продолжала гудеть, красные лампы тревоги мелькали в брызгах, отбрасывая на стены причудливые тени». Подхватив старшую сотрудницу за руки и ноги, обе девушки с усилием вытащили обмякшее тело в коридор. «Надень на нее маску!» — крикнула Полина. «И сами наденем!» Они натянули респираторы, проволокли Элеонору по полу, вывалились все втроем из блока лаборатории и, захлопнув за собой дверь, повалились навзничь, хватая ртом удушающий воздух. Где-то раздавался свист вырывавшегося наружу кислорода. «Прорвало обшивку!» – сквозь маску прокричала Полина. «Кислород с чудовищным давлением устремляется за пределы купола. Нас сейчас засосет круговоротом вихря. Хватай Леонору, будем тащить, пока не выберемся в соседний отсек. Там есть внутренняя связь!» Волоча безвольное тело за собой, они продвигались ползком к наружной двери. Отплевываясь и хрипя, Полина кричала «Я приведу в чувство Эллу, а ты выйди на связь с пультом управления. Кричи, что есть мочи, зови на помощь. Наверняка там кто-нибудь окажется. Трид, Картер, Винсент или Браун». «У меня есть датчик вызова андроидов», — отдуваясь, едва прохрипела Анна. «Можно вызвать Слипа?» «Вызывай!» Обе девушки ввалились в комнату кают компании, где уже никого не было. При первых признаках пожара все трое пилотов поспешили к очагу возгорания, где бросились помогать колонистам, спасая необходимое оборудование. Полина кое-как прислонила Элеонору к косяку двери, приводя в чувство искусственным дыханием. Старший лаборант открыла глаза, непонимающим взглядом уставившись на девушку. Попутно набирая код вызова старшего андроида на рукаве своего комбинезона, Анна уже кричала в микрофон внутренней связи. «Кто слышит меня? Ответьте!» «Картер, миленький, где ты?» «Браун, помогите нам!» «Элла без сознания, мы в кают-компании!» «Браун, Картер, где вы? На помощь!» «Вызываю сотрудников базы! Кто-нибудь, ответьте!» Итак, несколько раз, с короткими перерывами, вызывая только младших сотрудников базы, справедливо полагая, что у Винсента Стритом сейчас забот хватало и без них. Однако динамики молчали, выдавая в пропитанный дымом воздух лишь гудение, свист и завывание магнитных помех. В одну секунду в дверях возник силуэт слипа. Невозмутимый автомат, получив вызов от одного из своих хозяев, тотчас поспешил на помощь, определив местонахождение девушек по внутреннему, встроенному в память матрицы навигатору «Вызывали, Анна!» Осведомился он металлическим голосом, в котором совершенно не отмечалось паники. «Помоги Полине! Она приводит в чувство Эллу! Принеси аптечку!» «Аптечка всегда со мной!» Подкатываясь к приходящей в себя Элеоноре, достаточно подобострастно парировал он. «Забыли!» Выдвинув из нагрудного отсека что-то похожее на контейнер, робот достал капсулу с нашатырным спиртом. Протянул Полине и обвел экраном пустую кают-компанию. При этом на дисплее бежали пунктирные пляшущие линии состояния кислорода, процент угарного газа и прочие показатели внутреннего климат-контроля. «Что случилось на базе?» Прерывистым голосом, проверяя вместе с ним пульс Элеоноры, почти прокричала Полина. «Откуда возник пожар?» «Я думал, вы знаете, младший лаборант». «Думать будешь потом! Отвечай, старая ржавая банка!» — обозлилась девушка. «Где очаг возгорания? Где все сотрудники и семьи колонистов?» В техническом секторе третьего сегмента вспыхнули резервуары нагнетателей воздуха, отчего пламя стало быстро распространяться под внутренней обшивкой. Ответил тот, нисколько не отреагировав на оскорбительное замечание. Достаточно быстро оно проникло в следующие отсеки, захватив по пути несколько технических помещений. Добравшись до генератора наружной антенны, напор пламени проник в раздаточный блок агрегата, сдетонировав взрывом. Давление подскочило, взорвались резервуары с кислородом. Пострадавших нет, если не учитывать множество ожогов. Колонисты эвакуированы в соседний четвертый сегмент. Технический персонал базы во главе с Тритом и Винсентом сейчас пытаются погасить пламя. Там же и остальные андроиды. «Колонисты все эвакуированы?» «Так точно», — отчитался Слип. «Я должен был присутствовать рядом, но, получив вызов Анны, поспешил к вам. Это все, младший лаборант?» «Спасибо. Помоги перенести Элеонору на кушетку. Останешься здесь вместе с Анной, наблюдая за состоянием младшего лаборанта. Мне необходимо быть у очага пожара. Тебе необходимо быть у пострадавшего хозяина». Решительно процедила сквозь зубы Полина, все больше раздражаясь на старого робота. «Или забыл протокол? При любых обстоятельствах бросать все дела, если рядом пострадал человек. Ясно? Не агрегат, не твой сородич, не кошка, не собака, а человек!» Последнее слово она произнесла по слогам, вплотную приблизив мокрое лицо к мерцающему экрану автомата. «Аня, проследи, чтобы он занялся Элеонорой, приводя ее в чувство». «Останешься здесь. Выходи на связь каждые 10 минут, чтобы тебя было слышно в тех отсеках. А ты?» «Я туда», — махнула она рукой в сторону двери. «Заменю слипа. Как понадобится, вызову кодом». Девушка приложила к груди Элеоноры ухо, потом вскочила и спешно направилась к двери. Глаза у Элеоноры снова были закрыты. Анна бессильно опустилась возле нее, наблюдая, как робот колдует с какими-то медицинскими препаратами. Там они и остались, совершенно не подозревая, что произойдет дальше на их родной, но теперь уже чужой базе. От чего чужой? А вот это теперь и стоило выяснить всем обитателям лунного модуля под названием Тихобраги. В воздухе витало что-то тревожное, нагнетающее. И зловещее по своей сути. Глава вторая. Залив суровости близ кратера Торричелли. Спустя сутки после описанных событий. Кабина лунного ровера. «Говорю тебе, база не выходит на связь почти сутки. Там что-то произошло». Андроиды передают повышенную степень аварийной ситуации. Пробовал запасную частоту? Пробовал. Молчит база, молчат роботы, прикрепленные к ней. Думаешь, наружная антенна вышла из строя? А черт его знает, но такого прежде никогда не было. Японская база в эфире, российская, китайская на той же стороне тоже слышны. У всех все в порядке. Одна тихо браги молчит. «Неужели никто не поднял тревогу? Хотя бы Джордана Бруно, ближайшая к ним. А когда по графику связь с нашей базой? Сегодня вечером? Вот и поднимут. Что поднимут? Тревогу, как ты сказал. Сутки еще ничего не значат. Вот когда вторые сутки будут молчать, тогда уже и сам Хьюстон забеспокоится». Переговариваясь таким образом, двое астронавтов в скафандрах выпрыгнули из ровера на поверхность лунного грунта, принимаясь осматривать поврежденные провода, ограждающие границы карьера. Утяжеленные ботинки не давали им подпрыгивать от слабой силы гравитации. Кругом сновали молчаливые андроиды. Вдали у самого кратера виднелась будка оператора, но их никто не встретил. «Странно!» Пожал плечами первый астронавт, 30-летний Карлос, родом из далекой испанской провинции, уже третий год посещающий Луну во время доставки сюда новых андроидов, заменяя ими старые, постепенно выходящие из строя. «Тревор должен был вроде встретить, но я его что-то не вижу». «Залег где-то с фляжкой коньяка», — хохотнул более молодой Ульрих, прибывший в интернациональную команду лунного модуля из Швеции. Оба были друзьями, не разлей вода, и никогда нигде не появлялись отдельно. Вот и сейчас они прибыли к карьеру раскопок вместе, куда их направили два дня назад для проверки кратера таричели. В их обязанности входили постоянные инспекции на тот или иной прикрепленный объект для проверки работоспособности андроидов. Оба были механиками, а Карлос по совместительству и биохимикам. «Думаешь, напузырился опять?» В шутку переспросил он. «А чего думать? Все прекрасно знают его слабость к коньяку. Особенно, если ты здесь один, среди пустыни и кратеров, далеко от начальства, в окружении бездушных механизмов. С кем общаться? С кем разделить вечер с ужином? Вот и прикладывается. Хорошо, что наш Винсент не докладывает в Хьюстон. Свой мужик, наш парень. Прежний начальник базы уже давно бы выгнал Тревора куда-нибудь на землю. Приглядывать не за роботами, а в зоопарке за жирафами. Почему именно за жирафами? Оглядывая тысячелетние насыпи от падения метеорита, усмехнулся Карлос. Это я утрированно, в тон ему с усмешкой посмотрел по сторонам Ульрих. Не за жирафами, так за носорогами. Или, скажем, обезьянами. Это верно. Старый начальник был еще тот себе на уме, не в пример нашему Винсенту. Приметив их из-за насыпи и уловив маяки датчиков, подкатил старший андроид. «Фред, верно!» – попытался вспомнить кодовое имя Ульрих, цепким профессиональным взглядом, сразу примечая некоторую странность в его движениях. На протяжении пяти лет механик уже наловчился с первого взгляда определять те или иные неполадки автомата, возникающие в процессе их изнашивания. Этому роботу было никак не меньше двух десятков лет, «Так точно, я Фред!» – проскрежетал металлическим голосом стареющий механизм. Экран, при этом обращенный в сторону Карлоса, мерцал едва заметным тусклым светом, очевидно от нехватки заряда аккумуляторных батарей. «На меня смотри, не на него!» – повернул к себе экран астронавт. «Стареешь, братец мой, не пора бы на отдых!» «Никак нет, мастер-механик, еще есть порох в пороховницах!» Пытаясь подражать человеческому смеху, проскрипел тот. Звук был похож на раздавленную поездом консервную банку. «Ты глянь!» – захохотал Ульрих, толкнув Карлоса в бок. «Это ржавое ведро еще способно иронизировать!» Обернувшись к андроиду, смерил его недобрым взглядом. «Сколько на Луне?» Карлос в это время к чему-то присматривался, выводя на голограммном изображении планшета силуэты остальных работающих автоматов. В карьере раскопок прилегающего кратера их было больше двух десятков. Кругом перекатывались вагонетки, змеилась в желобах эскалаторная лента, ворочались и шевелились всевозможные механизмы. Здесь, как и на других кратерах, приписанных к базе Тихобраги, Производились раскопки, доставляя на поверхность образцы лунного реголита в перемешку с отходами базальтовых наслоений. Здесь, как и везде, работали сплошные агрегаты, контролируемые оператором, которого астронавты сейчас не видели. Карлос приметил некую нелогичность в движениях андроидов, но пока еще не успел понять, в чем она заключается. Наблюдая в панораме голограммы за их передвижениями, он начинал смутно выделять их нелепые позы, когда автоматы останавливались все разом, одновременно, в одну секунду, словно прислушиваясь внутри какой-то неслышимой астронавтом команде, зато сразу чувствуемой механизмами. Будто кто-то командовал. Но кто? И каким образом? Оператора-то не видно? А роботы тем временем, секунду постояв, словно на что-то наткнувшись, тотчас как ни в чем не бывало, продолжали двигаться дальше, чтобы снова вслепую на что-то наткнуться. «Сколько стаж на Луне?» – продолжал допытываться Ульрих, не замечая пока ничего подозрительного. Перед ним стоял просто-напросто старый автомат, изживший положенный срок эксплуатации, которого необходимо было заменить новым поколением. Из-за чего они сюда собственно и прибыли с инспекцией? 21 земной год. С готовностью проскрипил стареющий механизм. 8 месяцев, 14 дней, 16 часов, 9 минут, 32 секунды. Довольно, поморщился Ульрих. Эток к ты мне и до тысячных долей секунд дойдешь. Ясно, что почти 22 земных года. Фред осекся, поникнув тусклым экраном, по которому как морщины пробежали изогнутые линии изобар, гипербол и парабол различных графиков. Автомат, казалось, чувствовал свое скорое отстранение от работ, а там, где отстранение, сразу подразумевалась обычная примитивная свалка. Не здесь, ни на Луне. Свалка утилизации пришедших в негодность роботов находилась на астероиде Церера. Это было самое банальное кладбище. «Кладбище отживших роботов». Поэтому и дрожал сейчас голос Фреда, хоть и был металлическим. «Ладно», — сжалился над стариком Ульрих, «пока посмотрим, на что еще годен. Показывай свое хозяйство и вызови, кстати, сюда Тревора. Мы его от чего-то не видим. Отдыхает?» «Никак нет». Взбодрившись от радостной новости, что его тут же не отправят в утиль, поспешил ответить Фред. При этом его экран как-то загадочно мигнул, расплылся кривыми линиями по краям, выдав вверх амплитуду кривой линии. «Вон!» — указал конечностью по направлению к будке. «Идет вас встречать!» При этом конечность изогнулась с десятками насадок. Он не отходит от передатчика, пытаясь связаться с базой. «У тебя тоже нет связи со своими собратьями на базе?» Махнув Тревору в приветствии, сразу стал серьезным Ульрих. Карлос пока молчал, наблюдая за приближающимся сотрудником. Тот спешил, не обращая внимания на в впопыхах застегнутый скафандр. «Никак нет, связь оборвалась сутки назад». «Как и у нас», — вздохнул Ульрих. «Чертовщина какая-то. Может, Тревор что-нибудь объяснит? Ладно, иди, продолжай работать, позже встретимся». Отослав робота, повернулся он навстречу Тревору. Тот уже жал руку Карлосу. После взаимных приветствий, добравшись до будки, они сняли в герметичном помещении костюмы защиты, расположились за столом, рассказывая друг другу последние новости. Будка оператора представляла собой довольно унылую картину полного одиночества. Диван, холодильник, компрессор. В углу генератор энергии, нагнетатели воздуха, стол, старые кресла, пара полочек на стенах да огромный экран видеофона. Вот и вся собственно холостяцкая обстановка, если не считать пристроенного сбоку склада с продуктами. Там же находился крошечный одноместный луноход для объезда территории, которым Тревор почти никогда не пользовался. «Фред нам уже сказал, что связь с базой пропала и у вас», продолжил Карлос, с удовольствием потягивая горячий кофе, щедро разбавленный коньяком. От такого угощения грех было отказаться, учитывая полное одиночество их коллеги, на которые тот, впрочем, не жаловался. «Да», — ответил Тревор, — «последний раз я выходил на связь с Элеонорой из блока лаборатории». «Почему именно с ней, а не с Тритом или Винсентом?» — вскинул брови Карлос. «Командир с инженером были заняты. Браун отдыхал после вахты, Картер где-то бродил по станции, как всегда бездельничая». «А Элеонора доложила мне, что прибыл посадочный модуль с Земли, доставив новых роботов и каких-то...» Он осекся, вспоминая подходящее определение. «Каких-то тихоходок, что ли?» «Знаем», — вставил Ульрих, делая большой глоток из горячей кружки. «Она заказывала их для проведения эксперимента. Смогут ли эти букашки приспособиться к вакууму на Луне?» «Букашки? Так это насекомые!» «Что-то вроде того, микроскопические организмы, способные выживать в любой агрессивной среде, даже без воздуха!» Тревор щелкнул пальцами. «Так вот, о чем она мне взволнованно пыталась объяснить!» «О чем?» По ее словам, как только спустился модуль, В каких-то прилегающих к базе кратерах сразу активизировалась некая материя, органическая причем, которая до этого покоилась в анабиозе подлунного грунта несколько сотен миллионов лет. Иными словами, со времен палеозоя на Земле. «Ого!» – протянул Ульрих. «Этого мы не знали. Как раз выехали оттуда на инспекцию. Что дальше? Продолжай!» Она подозревала, что эти тихоходки, замороженные в колбах, каким-то образом повлияли на активность тех самых бактерий, что находились в состоянии анабиоза миллионы лет под поверхностью Луны. Как только спустился модуль, высвободившаяся из недр Луны неизвестная субстанция якобы начала окутывать все пространство кратеров, выводя из строя приборы, оборудование и самих роботов. И после этого связь сразу оборвалась – «Да, внезапно. Она еще успела сказать, что направится в лабораторию к Полине с Анной. Хотела проверить состояние этих самых тихоходок. Вдруг они тоже активизировались?» «И что?» «И все. Послышались какие-то отдаленные крики. Что-то где-то не то упало, не то взорвалось. Но шум грохота я расслышал отчетливо. Она обернулась на экране, махнула рукой, и связь оборвалась. Изображение исчезло. Не отключилась, а именно оборвалась?» «Да?» Наступила долгая пауза, в будке стояла тишина, лишь мерное гудение кондиционера слышалось в пристроенном коридоре. Спустя минуту Карлос тревожно заметил. «Там на базе у них что-то произошло. Что-то такое, что заставило оборваться связь, не выходя в эфир уже вторые сутки. Причем андроиды тоже молчат, не отзываясь на позывные Фреда и его собратьев. А это дело уже пахнет керосином». «Катастрофой, ты хочешь сказать?» «Именно». В это время Ульрих, наблюдавший в иллюминатор заснующими туда-сюда андроидами, задумчиво спросил. «Слушай, а что с твоими автоматами?» «Ты о чем?» «Не заметил в последнее время ничего странного?» Тревор на миг задумался, вглядываясь в монитор, на котором были изображены показания внутреннего состояния роботов. Четыре из 20 экранов светились тревожным красным цветом. Это означало, что с автоматами не все в порядке. «Либо сбой программы, либо простая неполадка», — пожал он плечами. «Такое бывало и раньше. На то я здесь и присматриваю за ними, устраняя мелкие неисправности. Эти консервные банки давно пора заменить». «Для этого мы и прибыли с инспекцией», — размышляя над чем-то, поднял палец Ульрих. «Ты говоришь...» «Бывало и раньше. Но не у четверых же сразу. Посмотри на их датчики». Тем временем красным цветом засветился еще один монитор. За ним еще. Следом еще. «Господи!» – спешно поднялся Тревор. «Что происходит? Они словно отключаются сами собой. Взгляни в окно!» – подался вперед Ульрих. Карлос подсел к пульту мониторов, бегая пальцами по сенсорной клавиатуре. «Ничего не замечаешь?» Следуя взглядом за Ульрихом, оператор уставился выкатившимися от недоумения глазами на то, что тот разглядывал. А посмотреть было на что. Пять или шесть роботов, собравшись в группу, замерли на месте в самых нелепых позах, будто наткнувшись на невидимую преграду. Кто-то с занесенной в шаги нижней конечностью, кто-то с выгнутым вперед корпусом. Кто-то вообще привалился к насыпи, не производя никаких движений. «Их будто обесточили!» Вырвался у Тревора вздох изумления. Он готов был поклясться, что еще минуту назад все агрегаты были в порядке, однако сейчас, спустя какую-то минуту, сразу несколько автоматов пришли в полную негодность. «Мы этого и ожидали!» Задумчиво протянул Карлос, выдержав эффектную паузу для нагнетания таинственности. «О чем ты?» – непонимающе обернулся Тревор. «Если все андроиды вышли из строя на тех кратерах близ базы, то почему они не должны выйти из строя здесь, у тебя? Ты хочешь сказать, что они ломаются?» – он запнулся. «Повсеместно?» Последнее слово было растянуто едва ли не по буквам. «Везде?» «По всей Луне?» «Насчет всей не знаю. Мы еще не связывались с русскими, китайцами и другими. Но то, что старший андроид Слип на нашей базе начал подавать признаки неповиновения, это мы заметили еще прежде, чем покинуть станцию. Оттого спешно и отправились инспектировать карьеры раскопок, на которых работают остальные автоматы. Первым по плану объектом оказался твой». «Теперь мы видим, что с твоими парнями не все в порядке. Уж не думаете ли вы, что эти неполадки — результат высвободившейся из недер Луны какой-то там непонятной протоплазмы, активизировавшейся при подлете земного модуля?» Механики переглянулись. «Хорошая мысль! Точно!» — воскликнул Ульрих. «А ведь верно! Сначала тихоходки, прибывшие с земли на посадочном модуле, Затем неисправность Слипа, который не поставил в известность Винсента Стритом о выбросе в окружающую среду непонятной органической материи. Следом выход из строя всех автоматов. Он прервался на миг, взглянув в иллюминатор. Или почти всех. И следствие всему полная утеря связи со всем внешним миром. «Я уже пробую связаться с индийской базой», оповестил Карлос, пробегая пальцами по пульту управления. «Молчат?» «Молчат. Китайская, японская?» «Пробую. Все напрасно. Из нашего ровера тем более не выйдет. Тут хоть стационарный передатчик, а наш слабее в разы. Русских пробовал?» «Молчат. Весь эфир сплошной вакуум. Тишина. Даже обычной статики нет». Карлос в бессилии откинулся на спинку кресла. «Вызовите сюда Фреда». «Может, у него получится связаться со своими собратьями?» Через несколько минут в операторскую вкатился Фред, минуя герметичный коридор перехода. Сверху работали пульверизаторы обеззараживающего раствора, обдав автомат струями пара. Было что-то неуловимо неправильное в его движениях, как показалось Ульриху. «Ты в порядке, парень?» спросил он, пытливо вглядываясь в изъеденный помехами экран на месте лица. «Так точно, мастер-механик!» — проскрипел тот, изобразив на экране графическую улыбку Смайлика. «Тревор проводил профилактику. Все жизнедеятельные функции работают в норме. Нор... в нор... в норме...» И запнулся, сам, очевидно удивленный заиканием. «Прости, простите. Вре, вре, временная неполадка. Га-гадость какая. Температура за бортом. Ха-хотите анекдот? Анни-анекдот?» «Шла Маша по шоссе, по шоссе, третьим лишним выйдет прах, уметь какая задница, пойду наверх при прилягу, ус-ус встал безмерно, покидаю вас наве- навеки». Экран пошел змеиными полосами, прерываясь пунктиром. «Бедный Йорик, ты ли это, друг Горацио?» конечности автомата изобразили жест, держащий в руках невидимый череп из трагедии «Гамлет». «Быть или не-не-не-бы-быть, вот в чем вопрос!» Потом прижал насадки к корпусу, словно в порыве чувств, коснулся груди. «О, Эсмеральда, лю любовь моя, не твой ли я наве навеки?» И замер, бликнув напоследок смайликом. Вся тирада была произнесена металлическим голосом в одном тоне, без остановок и эмоций, запинаясь по слогам, словно скрипела ржавчина железной обшивки. Все трое с недоумением уставились на застывший автомат, пока Ульрих, наконец, не произнес. «Все, кранты! Кина не будет, как говорил один актер в старых фильмах. Заговаривается и бредит!» «Да он же сломался!» Чрезвычайно медленно, опешив, протянул Тревор. «Я только вчера проверял его матрицу!» «Вчера еще не действовала Загадочно откликнулся Карлос, поднимая обвисшую конечность Фреда. Она болталась, словно бельевая веревка, не подавая никаких признаков «жизни» в кавычках. «Что не действовало?» — уставился на него Тревор. «То, что вывело из строя все автоматы в кратерах Коллинза, Олдрина и Армстронга. То, что мы еще не знаем. То, что посетило нашу базу сутки назад. То, с чем нам только предстоит столкнуться». В полной тишине все трое стояли, переводя тревожные взгляды с робота на окно, с окна на аппаратуру, с аппаратуры на себя самих. Никто толком не понимал, с чем именно им предстоит столкнуться. Но то, что активность этой материи, вырвавшейся из лунного реголита, каким-то образом связана с появлением на базе тихоходок, уже не возникало сомнений. И то, что эта непонятная субстанция каким-то образом выводит из строя все механизмы в пределах ее досягаемости, тоже предстало перед ними непреложным фактом. Гипотеза о простых неисправностях автоматов быстро скончалась. А между тем на лунной базе Браги происходило следующее. Глава 3. Жилые и технические блоки третьего сегмента лунной базы Тихо Браги. Спустя сутки после посадки транспортного модуля с Земли. Браун, сдавший дежурную вахту и успевший пообедать, направился к себе в каюту, по пути размышляя о непонятной энергии, вырвавшейся из недр подлунного грунта. После разговора с Винсентом у него остался какой-то тревожащий душу осадок, Что-то непонятное и странное, по его мнению, начало происходить на базе с момента посадки земного модуля, на борту которого находились контейнеры с замороженными тихоходками. Что-то неизвестное, зыбкое и эфемерное, казалось, пробралось на базу, проникнув сквозь силовой купол, минуя систему охраны, внешнюю обшивку и датчики показания андроидов. Каким образом это произошло, Ни он сам, ни командир, никто другой пока не знали. Но то, что это каким-то необъяснимым образом связано с прибывшими земными тихоходками, он уже не сомневался. Вернуться сказать командиру, но он сам только оттуда. Пожалуй, лучше отдохнуть после смены, а потом уже связаться с Элеонорой. С такими мыслями он и уснул, добравшись до своего жилого блока, где кроме него отдыхали еще несколько колонистов, закончив смену. Кивнув им в приветствии, он надел наушники, включил систему быстрого сна и провалился в сладкие грезы гипноза. А спустя несколько минут на базе уже начался аврал. Прерванный тревожной сиреной гипнотический сон разорвал его сознание на две части – Одна осталась по ту сторону сновидений, другая била в уши нестерпимым воем оповещения опасности. Вскочив с постели, едва не оборвав прикрепленные к вискам электроды, он бросился на шум, где в одних трусах столкнулся с Полиной, младшим сотрудником лаборатории, и помощницей Элеоноры. Соседние каюты, как они по морскому обычаю называли свои коморки для отдыха, были пусты. Кроме них двоих никого не было». Коридор извилистым лабиринтом терялся в дымной завесе, сквозь которую проглядывались снующие силуэты андроидов. Все гудело, свистело и, казалось, стонало от непомерного грохота. Где-то сочилась вода, отключались генераторы накопления воздуха, перейдя в аварийный режим ожидания. «Почему не разбудили?» — заорал Браун, уставившись на Полину, которая сама ему что-то кричала, пытаясь преодолеть голосовыми связками рев механизмов. Она, как и он, была растрепана, на комбинезоне виднелись свежие разрывы, девушка едва держалась на ногах от потрясения. «Где дублирующий андроид?» – прокричал он, бросаясь назад, хватая брюки и влезая в них. «Где дежурный по коридору робот? Что ты здесь делаешь? И что к чертям собачьим тут происходит?» Вопросы неслись сплошным потоком. Бедная девушка, увидев молодого помощника-инженера, едва не взорвалась слезами. Схватив его за руку, бессильно прижалась к плечу. Он оттащил ее к выходу в соседний отсек, буквально впихнув внутрь, и оба тут же оказались в герметически закупоренном техническом цехе с множеством приборов. Цех был пуст, как и все ближние помещения. Здесь не так шумело и не так сильно просачивалась гарь. Полина всхлипнула. «Ну, — Ну-ну, девочка моя! — погладив по волосам, попытался он успокоить. «Расскажи, что случилось? Отчего дым и гарь? Отчего вопит сирена? Где все?» Сбивая фразы и заикаясь, она в двух словах рассказала все, что знала. Как к ним валилась Элеонора, как они с Анной перетащили бесчувственную девушку в коридор, уложили на диван, оставив в качестве санитара старшего андроида Слипа. Как она сама бросилась по коридорам искать кого-нибудь, но кроме него, Брауна, так никого и не встретила. База словно вымерла. Ни в одном отсеке, ни в одном переходе, блоке, секции или помещении никого не было. «Везде пусто? Куда все подевались?» «Не знаю. Такое ощущение, что мы во всем сегменте базы остались одни. Внутренняя связь оборвалась еще накануне взрыва. Начался пожар». «Погоди», — перебил ее опешивший Браун. «Какого взрыва?» По словам Эллы, когда она ворвалась к нам в лабораторию, в одном из раздаточных блоков произошел взрыв, воспламенив резервуары с кислородом. Как это произошло, она не знала, тот час потеряв сознание у нас на руках. Сейчас она в порядке? Да, Анна со Слипом приводит ее в чувство. После них я никого не видела. Ты бежала из лаборатории по главному коридору? Бежала, заглядывала в секции с отсеками, кричала, звала на помощь. «Бросилась в столовую, но и там никого». «Тогда где все? Впень его колоду!» — озадаченно протянул он. Потом спохватился, выскакивая наружу. «У нас же есть андроиды! Они-то должны знать, что, черт возьми, здесь происходит!» Выглянув в задымленный коридор и активировав лазерный вектор у себя на рукаве, он вызвал кодом ближайшего андроида. Было видно в дыму, как тот внезапно выпрямился, бросив на пол какую-то спасаемую рухлядь, крутанулся вокруг своей оси, тут же покатив по направлению к ним. «Вызывали, младший помощник инженера?» – проскрипел металлический голос. «Да, почему взорвались резервуары? Какова угроза распространяемого пламени? Каков ущерб пожара? Где все сотрудники базы?» «Отвечаю по порядку». Невозмутимо произнес автомат. «Накопительные резервуары взорвались из-за проникшей внутрь материи, которая продолжает поступать из-за пределов защитного купола. Ориентировочные координаты местонахождения эпицентра органики – кратеры Коллинза, Олдрина, Армстронга, но туда нет связи». «Это я знаю. Дальше!» Пламя удалось погасить, угроза глобального пожара миновала, остаточные клубы дыма поглощаются нашими агрегатами-пылесосами. Вытяжка работает, температура стабилизируется, давление в норме, кислород на базу поступает, жертв нет. Каких жертв ядрит тебя в пень? зарал Браун. Я спрашиваю, где все. Понимаешь ты, старое ржавое ведро? Куда подевались сотрудники и колонисты? Автомат внезапно изменился в лице если так можно было назвать его экран, мигнули графики разбегающихся линий, прошелся по корпусу дрожью и заикаясь заверил все в порядке поряд, порядке жертв нет база база работает в аварийном режи, режиме протокол соблюда прото, протокол соблюдается никаких поврежде, поврежде, повре и умолк бессильно свесив конечности застывший экран погас, Из корпуса послышался выходящий свист воздуха. Под нижними конечностями расплылось пятно масляной жидкости. «Что за черт?» – бросился к поникшему роботу Браун. «Он что, обездвижился? Протекает маслом?» Полина в это время смотрела через плечо Брауна широко раскрытыми глазами. Дым постепенно рассеивался. Гул уступал место нависающей в каждом углу зловещей тишине – А на ее глазах за спиной парня в нелепых позах, почти одновременно, синхронно, будто подчиняясь какой-то неведомой внутренней команде, один за другим на пол слышными рядами валились андроиды. «Господи!» – прошептала она в паническом страхе. «Что?» – резко обернулся Браун. «Посмотри на роботов! Они... Они...» – девушка указывала рукой поверх его плеча. «Они падают!» И, выдохнув, недоуменно перевела взгляд на Брауна. «Все! Одновременно, в одну секунду, друг за другом!» В ужасе она зажала руками рот, чтобы не кричать. Готовый вырваться наружу безудержный вопль так и остался внутри грудной клетки, не найдя выхода своим эмоциям. «Действительно!» Озадаченно уставился в коридор помощник Трита. Согнулись в позе эмбрионов, не подавая признаков жизни. «Эй!» – толкнул он застывшего андроида. «Как там тебя?» Тот вяло пошевелился, проскрежетав, словно заученный текст на шпаргалке экзамена. «Кодовое имя Чак. Номер прото протокола 20-212. Что же лаете на, на ужин? Устрицы, крабы, как кальмары». «Какие нахрен кальмары!» — взорвался Браун. «Тебя зовут Чак? Ты можешь говорить?» «Г-говорить!» — повторил за ним робот. Говорить! Га-...» И умолк окончательно, сползая всем корпусом на пол. Маслянистое пятно расплылось по полу. Запахло перегоревшей проводкой. «Ничего не выйдет!» — бессильно опустив руки, произнесла «Полина!» «Они вышли из строя таким же образом, как и те автоматы на трех кратерах. Их будто отключили от сети. Одновременно. Всех разом!» Она секунду помолчала, приводя мысли в порядок. «Починить сможешь?» «Расплюнуть!» — обозлился Браун. «Только когда?» Времени в обрез, а нам нужно еще найти хоть кого-нибудь, кто сможет нам объяснить, куда и почему к чертям собачьим мог исчезнуть весь контингент нашей базы. Сама говоришь, ни Картер, ни Трид с Винсентом, ни все остальные, никто не выходит на связь. А тут еще механизмы объявили забастовку. Попытался пошутить он. В это время в нагрудном транссивере Полины послышался скрипучий голос Слипа. «Внимание! Вызываю младшего сотрудника лаборатории! Вызываю младшего сотрудника лаборатории!» Девушка встрепенулась, как от укуса пчелы, и, округлив глаза, поспешно выкрикнула. «Слышу тебя, Слип! Почему ты, а не Анна?» На том конце в транссивере послышались какие-то звуки удаляющегося эха, словно кто-то кричал, стремительно отдаляясь от микрофона. «Анны нет!» Невозмутимо отчеканил металлический голос. «Как?» — поперхнулась Полина. «Как это нет? А где она? Где Элеонора?» «Их нет», — повторил голос. Браун решительно вырвал переговорное устройство из комбинезона девушки, прокричав. «Говорит помощник старшего инженера базы!» «Я знаю тебя, Браун. Здравствуй!» «К чертям приличия! Говори, где твои хозяева! Где сотрудницы лаборатории?» Я уже сказал младшему сотруднику, их нет. Да господи, ядрит тебя в пень! Отвечай, куда они ушли? Ты все еще в лаборатории? Нет, тихо подсказала дрожащая Полина. Мы перенесли Эллу в соседний блок, значит и он с ней. Браун кивнул. Ты все еще в блоке? Так точно. Куда ушли Элла с Анной? Они не ушли. Тогда что сделали? Их... На том конце голос помедлил, будто подыскивая подходящие слова. «Да говори же ты, старый ржавый пылесос, у нас нет времени!» «Боюсь, вы не усвоите. Не могу сформулировать подходящую фразу, понятную вам». «Говори как есть!» — крикнула Полина. На том конце возникла продолжительная пауза. «Ну!» — почти проорал Браун, выходя из себя. «Их нет!» Голос слипа потерял всякий оттенок тембра, превратившись во что-то безликое, чужое и отдаленное. «Их изъяли!» Потом, секунду спустя, повторил с ударением. «Изъяли!» Воцарилась тишина. В течение нескольких секунд Полина то открывала, то закрывала рот в безмолвном крике, не в силах произнести ни звука. Она в каком-то отрешении смотрела на Брауна, ожидая, что тот что-нибудь произнесет, но парень казался отрешенным не менее нее, не обращая больше никакого внимания на происходящее вокруг. Он стал похож на безвольный манекен, пустым сосудом стоящий сейчас перед Полиной. Стряхнув головой, отгоняя внезапно нахлынувший панический страх, девушка дрожащим голосом протянула по буквам. «Как?» «Изъяли? Что это за слово? Мы не понимаем!» «Я же говорил, что не поймете!» «Изъяли, значит, забрали!» К «Кто забрал? Куда?» Выхватили из пространства, увлекая тела в какую-то неизвестную мне субстанцию. Анна сидела с Элеонорой, старшей сотрудницей лаборатории. Погасло аварийное освещение. Мои датчики показали небывалый всплеск чужеродной энергии, Она проникла сквозь силовой купол, прошла сквозь наружную и внутреннюю обшивку сегмента. Возникла на базе в том самом месте, где произошел взрыв с пожаром. Распространилась по всем отсекам и секциям, изъяв из окружающего пространства всех, кто были в пределах ее досягаемости. Чужеродная материя из кратеров поглотила в себя всех колонистов без исключения. Исчезли Картер, Трит, Винсент, остальные сотрудники. База полностью опустела. «Последними из нашего измерения были изъяты сотрудницы лаборатории. Мои датчики показывают, что сейчас в нашем сегменте базы мы остались одни. Органической жизни больше нет. Кроме...» Он замолчал. «Кроме нас троих, если учитывать, что я автомат, на базе осталась только еще одна органическая жизнь. Остальные растворились в пространстве». «Что за органическая жизнь?» Выбивая дробь зубами, переспросила ошеломленная Полина. Слип выдержал эффектную паузу, дверь в блоке отъехала в сторону, и он возник перед двумя сотрудниками собственной персоной, продолжая говорить в микрофон. «Тихоходки!» Оба уставились на него непонимающим взглядом. «Простите, младший сотрудник, и вы простите, помощник инженера». «Я общался с вами на ходу, покинув отсек лаборатории, учитывая, что вам понадобятся мои услуги. Что прикажете?» Полина спустя секунду пришла в себя. «О каких тихоходках ты только что упомянул?» Слип изобразил на экране загадочную улыбку. «О тех, что у вас сейчас в кармане?» Она уставилась на него недоуменным взглядом. «У меня в кармане?» «Да». Те колбы из замороженного контейнера, что вы успели прихватить с собой, покидая в респираторе задымленную лабораторию. Полина машинально, чисто рефлекторно потянулась к карману комбинезона, вытащив наружу три продолговатые запаянные колбы. Браун перехватил их, поднеся к глазам напротив светящихся ламп аварийного освещения. Внутри была мутная жидкость, но больше Браун ничего не разглядел. «Они как высшие белковые бактерии», – пояснил Слип, наблюдая за сотрудниками. «Их видно только в микроскоп. Дееспособный организм, способный выживать в любой среде вплоть до вакуума. Настоящее чудо природы, совершеннейший симбиоз сразу нескольких видов микроорганизмов планеты». «И что?» – непонимающе поднял брови помощник Трита. Причем тут исчезновение всего контингента базы и каких-то букашек? И, кстати, если на то пошло, почему это неизвестное, как ты говоришь, материя не тронула нас с Полиной? Все исчезли, а мы остались. Причина есть? Есть? Какая? Автомат сделал значительную паузу. Причина была в кармане у Полины. Девушка переглянулась с Брауном, совершенно не понимая смысла. «В моем кармане?» «Да, вы только что вытащили эту причину наружу. Вас не тронули из-за тихоходок». И умолк. Браун хотел еще что-то спросить, точнее, не что-то, а целый каскад вопросов, вертевшихся бешеным калейдоскопом у него в голове, но тут же заметил некую странность, заставившую его обернуться к остальным обездвиженным автоматам. Странность заключалась в том, что старый проверенный годами слип замер на месте таким же образом, что и все остальные. Ни движений, ни звука. Его будто отключили, выдернув из сети шнур, если бы этот шнур, разумеется, существовал. Такое бывает, когда внезапно выключаешь приемник. Бац! И тишина. Замерший в одну секунду корпус робота стал похож на монументальную скульптуру где-то в хранилищах земных музеев. Он сразу как-то из чах сморщился, поник экранам, отчего потерял всякий элегантный вид, бывший до этого его главным отличием от остальных механизмов. Ты что-нибудь понимаешь? испуганно произнесла Полина, обходя робота вокруг поднимая бессильно упавшую конечность и заглядывая в пустой экран, где прежде светилась улыбка смайлика. Сейчас там ничего не было, ни смайлика, ни ломаных пунктиров, ни подсветки. «Понимаю только то, что нам срочно необходимо наружу. Все автоматы, в том числе и наш слип, вышли из строя. По какой причине? Здесь мы явно не узнаем. Нужно надеть скафандры и выбраться за пределы силового купола». Если мы, по его словам, остались в нашем сегменте только вдвоем, то нужно проверить все самописцы главной матрицы базы, наружные датчики обнаружения чужеродного проникновения внутрь и, самое главное, он помедлил, оглядывая помещение в поисках боксов со скафандрами. Самое главное – просто орать в эфир, вопить, что есть мочи, пытаясь выйти на связь с остальным миром. Неважно с кем, русскими, китайцами, немцами, японцами. Этим займешься ты. Вызывай всех. Вызывай Хьюстон, вызывай Землю. Вызывай даже ядрить ее в пень, форпосты Марса и Титана. Поднимай на ноги все человечество. А ты? А я, пожалуй, наведаюсь в раздаточный блок второго сегмента. Там на выходе ниши со скафандрами. Если какая-то инородная материя проникла на базу, забрав куда-то с собой наших сотрудников, то и нам здесь оставаться опасно. Еще не знаю, какое отношение имеют эти чертовы тихоходки к трагедии, но держи их пока при себе». Он протянул колбы, опустив их в карман Полины. «Позднее с ними разберемся, когда хотя бы узнаем причину исчезновения людей. Попытаемся добраться до посадочного модуля. Пилотов нет, но управлять я умею». «Сдавал экзамены пилотирования на астрономических курсах. Если будет молчать вся Луна целиком, если похожий инцидент коснулся всех лунных баз глобально, то запремся в модуле, взлетим и покинем этот мерзкий спутник к чертям собачьим». Он перевел дух. «Но это в том случае, если не выйдут на связь все остальные базы. Не забудьте про наших механиков, отправившихся с инспекции к кратеру Торричелли в гости к Тревору». Может, их не коснулось всеобщее исчезновение? Он немного подумал, направляясь к выходу, обращаясь явно к самому себе. И как прикажете называть этот непонятный жуткий феномен? Смертью? Гибелью всех сотрудников? Они погибли? Или, как сказал Слип, переместились в какое-то иное измерение? Глаза его оставались округленными от потрясения. Чертовщина какая-то! встряхнул он головой. «Так или иначе, я бегу к скафандрам и возвращусь в пульт управления, а ты пока вызывай всех, кого сможешь, и надень респиратор, в коридорах еще полно дыма». Переступая через безвольные корпусы валявшихся в нелепых позах автоматов, они расстались, спешно направившись в разные стороны коридора. Браун налево к выходу из портала второго сегмента, Полина направо, где располагался узел управления базой. Там стационарные передатчики, там связь, там их последние надежды выжить. Тихоходки мирно покоились в колбах ее кармана. Слип так и остался на месте, безмолвно прислонившись корпусом к внутренней обшивке отсека. В воздухе витало предчувствие чего-то нехорошего. Глава четвертая. Кабина лунного ровера. Третьи сутки после посадки транспортного модуля с земли. 19 часов 42 минуты по лунному часовому поясу. «А я тебе говорю, что там уже никого нет!» — продолжая начатый спор, горячился Ульрих. В кабине ровера их было трое. Покинув безжизненный теперь карьер и оставив пустую будку оператора, Они втроем вместе с Тревором спешно направились к лунной базе. Прицепив к вездеходу сзади маленький луноход, астронавты оставили в кратере всех застывших андроидов. Ни один автомат не подавал признаков жизни, ни один не проводил их светящимся экраном. Даже Фред остался в будке, привалившись к стене, так и не докончив своей последней фразы. Тревор сидел в глубине салона, едва не со слезами на глазах, провожая взглядом свой, теперь уже чем-то чужой объект. Все трое решили немедленно законсервировать место раскопок, так и не узнав причины выхода из строя сразу всех агрегатов, включая роботов. Внезапно остановились эскалаторы, замерли вагонетки, застопорились отсеивающие фильтры, полностью потеряв работоспособность. Сами по себе погасли десятки мощных прожекторов, окружающих карьер раскопок по периметру. Замерли все механизмы, так или иначе принимавшие участие в раскопках. Кратер Торричелли стал безмолвным, как, впрочем, и сама Луна. Ульрих напряженно всматривался в неясные силуэты вывороченных базальтовых наслоений, окружавших метеоритные кратеры со всех сторон. Карлос вел вездеход по уже проложенной колее. Настроение у всех было тревожное, никто по-прежнему не знал, что произошло на базе. Передатчики молчали, так и не выйдя на связь с остальными станциями. До третьего сегмента базы тихо Браги было еще шесть часов пути. «Ты же помнишь, как нам на Земле в Хьюстоне при инструктаже рассказывали о необъяснимых аномалиях здесь, на Луне?» Обернулся Ульрих к Тревору. Тот кивнул, прильнув лицом к иллюминатору. Вспоминая, небрежно бросил. «Много чего рассказывали. Все не упомнишь». «Прежде всего, нам тогда дали понять, что, прибыв на Луну, мы столкнемся здесь с нечто неординарным, совершенно сбивающим с толку всех научных сотрудников НАСА». Почему, к примеру, вся видимая сторона Луны испещрена кратерами разных размеров, но одинаковой, повторяю, одинаковой глубины? Помнишь? Он уже обернулся к Карлосу. На обратной стороне Луны такого нет. Более 15 тысяч кратеров самых крупных размеров и более 200 тысяч размерами меньше. Но глубина у всех одинакова. Не почти одинакова а идеально пропорционально, словно вымеренная гигантской неведомой линейкой. «У всех кратеров! У всех!» — повторил он с ударением, словно впечатал в воздух новое для науки открытие. «Как можно назвать этот необъяснимый феномен природы? Тысячи метеоритов вонзались в Луну миллионы и миллионы лет». Они прилетали из космоса, совершенно не похожие друг на друга, отличаясь массой, конфигурацией, составом, формами и размерами. А кратеры оставляли после себя совершенно идентичные по глубине. Ведь не может более крупный метеорит полукилометрового размера оставить после себя воронку, в точности по глубине похожую на ту, что оставил после падения какой-нибудь камешек размером с бильярдный стол. Это абсурд! Это не вяжется ни с какими постулатами физики. Космические гости падали на поверхность под разными углами и с разной скоростью. Так почему всегда воронки были одинаковы в глубину? А сам как думаешь? Сиронизировал Тревор, постепенно приходя в себя после прощания с карьером, где он провел в тихом безмятежном одиночестве несколько месяцев вахты. Ульрих, казалось, пришел в полное смятение. «Я думаю», — повысил он значительно голос, «что Луну просто-напросто!» Он выдержал паузу, произнеся по слогам. «Ее просто подвергли бомбардировке!» «Чего?» — протянул Тревор, вскидывая недоуменно брови. «Ее бомбардировали!» — повторил по слогам Ульрих. В салоне возникла нешуточная пауза. Карлос обернулся через плечо, встретившись с Тревором взглядами. «Бомбарди!» — осекся тот. «Откуда бомбардировали?» «С земли!» — победоносно заключил Ульрих. «Откуда?» «С земли! Оглох, что ли? Или впервые сталкиваешься с подобной теорией?» «Это не теория, друг мой!» — едва не расхохотался оператор андроидов. «Это бред сивой кобылы!» «Ни один уважающий себя ученый не подпишется под таким утверждением. Насчет одинаковой глубины кратеров всем давно известно, ты прав. И что, есть какие-нибудь другие гипотезы?» Тревор замялся, скосив глаза в иллюминатор, за которым мелькали камни, поднятая пыль и другие фрагменты лунного реголита. «Есть?» — повторил молодой механик. «Ну, положим, пока нет». Нехотя отозвался Тревор. «Но это пока. Ученые как раз стоят на пороге открытия каких-то доказательств, опровергающих прежние выдвинутые гипотезы. В том числе и твою бомбардировку с Земли, как ты выразился. Сам по суди, Если бы с Земли бомбардировали Луну, возникает первый вопрос «Зачем?». Второй вопрос «Когда?». И третий, самый важный вопрос «Кто?». Иными словами, «Для чего это было нужно?» «А ты не слышал о потерянных со временем цивилизациях?» – парировал Ульрих. «Сотни миллионов лет назад, скажем, в Палеозойскую эру, на заре зарождения динозавров, существовала такая себе цивилизация?» – он прищелкнул пальцами. «Положим, топробан. Я читал на Земле о такой...» Позднее она покинула нашу планету, переродившись в плазмоидную, улетевшую в соседнюю галактику. Могла развернуться околоземная война между двумя космическими метрополиями, средоточием которой была еще молодая тогда Земля. Форпост противников располагался на Луне, тогда только еще формирующимся спутнике. Вот-то пробанцы ее и бомбардировали. Отсюда и одинаковой глубины воронки. Отсюда и повторяющиеся друг за другом кратеры, словно по нашему естественному спутнику Земли, гасили из всех орудий, причем залпами. Десятки кратеров располагаются настолько ровно, что по ним можно чертить лучевые векторы, будь я математиком. От одного крупного веером и лучами расходятся более мелкие, что как нечистая геометрия в ее виде. Ульрих умолк, обводя восторженным взглядом товарищей, ожидая бурю оваций. Оба астронавта едва сдерживали смех, как это бывает после долгих мучительных треволнений, когда организму срочно необходима эмоциональная встряска. «Ты еще скажи, что твои-то пробанцы остались частью здесь, на Луне, а частью расселились по галактике!» Попытался в шутку урезонить его Карлос. «И скажу!» Высокомерно заявил механик. Забыли, как в НАСА некоторые ученые предполагали, что Луна полая изнутри, что она пустая, точнее, напичканная всевозможными бункерами, амфитеатрами, цехами, колодцами, шахтами, что наш спутник является искусственным объектом, созданным топробанцами, а отнюдь непростым круглым мертвым куском камня, отколовшимся от Земли на заре формирования ее как космического тела. Под лунной поверхностью, пустой и унылой, возможно, сейчас законсервирован целые конгломераты народной цивилизации со своей сногсшибательной технологией. Какие-нибудь автономные бункеры, ждущие своего времени, когда вернутся хозяева, расконсервировав их. А тут мы, нате вам, пожалуйста, здравствуйте, не ждали, какие-то букашки с примитивной техникой по отношению к ним. Тревору с Карлосом начинало казаться, что их младший сотрудник – все же в чем-то прав, возможно, гораздо больше, чем некоторые ученые. Вот только в чем именно? А Ульрих тем временем продолжал развивать свою мысль, переключившись на неоспоримые факты. Положим, до последнего посадочного модуля с Земли на Луне не производились эксперименты с органической жизнью. Водоросли и лишайники не в счет. Предшественница Элеоноры, биохимик Лея с марсианского центра генетики, Прилетев сюда, как вы знаете, высадила в одном из кратеров в грунт Реголита несколько десятков спор марсианских мицелей. Они, разумеется, не прижились. Лея улетела обратно на Марс. «И тут...» — он поднял палец вверх. «В Хьюстоне возникает внезапная идея, пришедшая кому-то в голову отправить Элеоноре в ее лабораторию каких-нибудь микроорганизмов, попробовав поэкспериментировать с ними на лунном грунте». «Заметьте...» Уже не водоросли с лишайником, а полноценные биологические организмы, пусть и низшие по классу, но выше по статусу, скажем, той же инфузории туфельки. Выбор падает на никому неприметных тихоходок. Их запаивают в контейнеры, отправляют на Луну. Модуль совершает посадку, тихоходки на его борту. Ульрих сделал эффектную паузу. И вот тут-то на нашей базе начинает происходить что-то странное. Зловещее и непонятное. Сначала совершенно непредсказуемо и необъяснимо вырубаются все андроиды. Причем одновременно друг за другом, будто отключаются от сети, следуя каким-то внутренним указаниям. Следом за роботами исчезает вся связь. Мы не слышим ни соседние базы, ни роботов, ни Хьюстон, ни любую станцию на Земле. До нас не доходят векторные лучи форпостов Марса и Титана, направленные к местности море спокойствия и залива суровости. Карьерный робот Фред не может связаться со своими собратьями не только на нашей базе, но и на лунных базах русских, китайцев, японцев. Он сам оказывается обесточенным, как и остальные механизмы. И причинами всему этому, как я склоняюсь к мысли, являются прибывшие на Луну тихоходки. Он немного подумал и добавил прибывшие к Элеоноре с посадочным модулем с Земли, в ее лабораторию, и спустя секунду закончил. Каким-то образом неизвестным и неведомым нам эти замороженные в анабиозе тихоходки активизировали некую органическую материю в форме простейших бактерий, миллионы лет находившихся под слоями лунного реголита в своеобразной спячке. Три дня назад при посадке модуля эта неведомая нам субстанция активизировалась, и, по словам Брауна, в его дежурство высвободилось из недр трех кратеров Коллинза, Армстронга и Олдрина. Очевидно, и у моего кратера таричели -то тоже! После паузы согласился Тревор. Теперь было не до смеха. Молодой механик оказался далеко не глупым парнем, заткнув своими доводами обоих астронавтов, фигурально выражаясь за пояс. «Откуда такая начитанность, друг мой?» Удивился Тревор, в то время как Карлос сделал остановку на обед. Ровер замер у основания скалы, разделявший поток вулканической застывшей лавы, некогда потухшего миллионы лет назад вулкана. «Просто интересуюсь всем, что связано с Луной», отмахнулся Ульрих. «Плюс новая информация и факты утери связи, Сложил одно к одному, получился ребус. И ребус этот нам только предстоит решать, — невесело заметил Карлос. Луна луной, кратеры кратерами, а перекусить необходимо, ребятки мои. До базы еще пять часов ходу, и неизвестно, встретят ли нас там хлебом солью, или же придется ужинать пару суток спустя. Они перебрались в салон к Тревору, распаковали вакуумные упаковки, разместились, прижавшись спинами к внутренней обшивке вездехода, и принялись за обед. Как оказалось позднее, они и не подозревали, что эта скромная походная трапеза в салоне вездехода на фоне базальтовых отложений в скалистых ущельях Луны будет их последним спокойным принятием пищи. Вокруг была вакуумная тишина, какая бывает в пустом космосе, если учесть, что спутник Земли был по-прежнему мертв и пустынен. Так думали астронавты, так считало все человечество, так подразумевала собой вселенская природа, некогда сотворившая разум на планете Земля. А между тем, на базе Тихо, Тихобраги, Полина напрасно вызывала все станции остальных сегментов, разбросанных по обеим сторонам Луны. Молчали узлы связи, молчали андроиды, молчал Хьюстон, не отвечала Земля. После безуспешных попыток связаться хоть с кем-то, даже с простым роботом, находящимся за пределами купола, она предупредила по трансиверу Брауна, что все бесполезно. Пусть поспешится со скафандрами, она заканчивает и присоединится к нему в раздаточном блоке. Там, в морозильниках, хранится провизия, которую они намеревались захватить с собой на случай непредвиденных обстоятельств, если по каким-то причинам возникнет задержка. До Земли лететь всего ничего, но кто знает, после всего случившегося, с таким ли желанием их отпустит от себя Луна? Полина начала уже сопоставлять естественный спутник Земли с неким живым организмом, способным иметь собственный разум. Спустя минуту она развернула трехмерную голограмму, вывела вектором кратер Терричелли, вызвав в эфире. «Карлос, слышно меня? Ульрих, Тревор, ответьте! Вызывает тихо браги, Говорит Полина!» Если не слышите, самописец сохранит эту запись, вставив в память главной матрицы компьютерного сервера. Говорит Полина, младший сотрудник лаборатории. На базе произошло нечто из ряда вон выходящее. Сквозь силовой купол внутрь третьего и второго сегментов проникло что-то постороннее, органическое по своей сущности, вызванное очевидно прибывшими с Земли микроорганизмами. Три образца замороженных тихоходок нам с Брауном удалось сохранить после вспыхнувшего пожара. Был взрыв в кислородных накопителях. Раненое при взрыве Элеонора оставалась под присмотром Анны и Слипа, старшего андроида. Я спешно отправилась к пульту управления в надежде встретить там кого-нибудь из сотрудников базы. Но, по словам Слипа, вышедшего позднее на связь, всех обитателей базы, включая колонистов, посетила какая-то неизвестная энергия. По всей видимости, та самая материя, высвободившаяся из недор лунных кратеров Коллинза, Олдрина и Армстронга. Слип применил непонятное мне определение «изъяли», так он сказал, цитирую, «их изъяли, забрали в иную реальность, иное чужеродное пространство». Теперь мы с Брауном на базе совершенно одни. Связи нет ни с Землей, ни с остальными лунными станциями. Попытаемся выбраться на орбиту с помощью посадочного модуля Земли и облететь другие сегменты, заодно пролетев над кратером Терричели, куда вы отправились. Если прослушаете запись и появится возможность ответить, ради всего святого, дайте о себе знать. Полина вытерла рукавом вспотевший лоб, и, откинувшись на спинку кресла, закрыла в слезах глаза. Потом наклонилась к пустому экрану, закончив. «Мальчики, ответьте, пожалуйста!» «Карл, Тревор, «Ульрих, родненький мой, подай голос!» В голограмме что-то задрожало. Изображение пустого карьера кратера Терричели покрылось рябью, всколыхнуло помехами и через секунду распалось. Свернувшись своеобразной точкой сингулярности, Бликнув напоследок, изображение голограммы исчезло теперь уже окончательно. Наступила абсолютная тишина. Где-то в коридорах сочилась вода, и это был единственный звук, что она слышала. Полина слезящимися глазами машинально оглядела помещение. Ничего не тронуто, все на месте. Никаких признаков спешного отступления или паники. Казалось, научные сотрудники во главе с командиром Винсентом только что вышли перекурить, оставив незавершенную работу. Вентиляторы и кондиционеры подавали воздух в аварийном режиме, вытяжки убирали постороннюю гарь, всосав ее фильтрами. Не было только людей. Не было привычных, везде снующих автоматов. Не было слипа. Не было никого. И тут, внезапно, именно в эту минуту, Один из секторов голограммы ожил, засветившись матовым светом. Секунду спустя панорама развернула прыгающую картинку, очевидно передававшуюся из какого-то сегмента, куда связь до этого была недоступна. Подергиваясь помехами, в трехмерном изображении возникло расплывающееся лицо. О, Боже! Полина едва не лишилась чувств от нахлынувшей радости. Господи, что это, галлюцинация? Она бредит? «Ради всех святых!» «Мамочки!» Заикаясь, вскочила она с кресла. «Картер! Мальчик мой, где ты?» Во всю панораму развернувшейся голограммы на расстоянии вытянутой руки на нее смотрело лицо Картера. Астронавт-навигатор выискивал взглядом, пытаясь сфокусировать настройку изображения. Было видно, что ему тоже мешают помехи, бешено пляшущие по ту сторону экрана. Прищурившись и наведя ракурс, увидев, наконец, девушку, он восторженно заорал. «Поля! Ангел дней моих суровых! Ты ли это образ божества?» Младший лаборант тихо сползла по спинке кресла, теряя сознание. Слезы счастья брызнули из глаз еще секунда, и она бы провалилась в небытие. «Картер, миленький, спаси меня!» И зарыдала. «Уже бегу, девочка моя!» прокричал астронавигатор. «На силу нашел хоть кого-нибудь! Ты одна?» «Здесь одна!» Едва слышно прошептала Полина, начиная приходить в себя, встрепенулась и поспешно добавила. «Но где-то рядом в соседнем отсеке Браун!» «Браун?» скричал Картер. «Вот жук! Молочага, что остался жив!» И осекся. «Точнее, не исчез, не пропал, не сгинул, как все!» «А где все?» Полина светилась от радости, но тут же глаза заволокло печалью. «Ты сказал, остался жив? Значит, значит, все мертвы? Винсент, Трит, Элеонора, Анна, остальные сотрудники и колонисты, все мертвы? Ты это хочешь сказать?» «Нет, нет, цветочек мой», — поспешил добавить тот. «Просто они сейчас... Как бы это сформулировать? И их что-то переместило в иной вектор пространства». Я так сразу не могу объяснить. Впрочем, оставайся на месте, я мигом. Через 10 минут буду у тебя. Кое-что захвачу с собой и к вам. Вызови Брауна. Я не могу поймать его световой маркер. Не знаю, где он. Сейчас вызову. Он отправился во второй сегмент за скафандрами. За скафандрами? Было видно сквозь помехи, как у Картера от удивления вытянулось лицо. Впрочем, это могло быть и искажением. Поскольку ребить стало гораздо сильнее. Картинка стала расплываться, превращаясь в бесформенный силуэт чего-то неопределенного. Мы теперь на базе одни, от чего-то добавила Полина. Но ты сам-то где? Я теряю картинку. Да в лаборатории же! Не узнаешь, родные пенаты. Он развернул ракурс голограммы на той стороне, но девушка уже потеряла его из виду. Ты в моей? Она осеклась. «Ты в нашей лаборатории?» «Так точно! Забежал к вам во время пожара, но никого не застал. Позднее я узнал, что именно произошло и куда исчезли наши коллеги. Схватил колбы с тихоходками». «Погоди!» — перебила она, стараясь уловить последние слова, прежде чем связь окончательно испортится. «Ты... Ты знал о тихоходках? Что именно они являются причиной проникновения внутрь чего-то нам неведомого и неизвестного?» «Знал, потому и остался нетронутым. Меня...» Картер по ту сторону сделал паузу. «Меня не забрали из-за них. Не изъяли!» Последние слова он протянул по слогам, потом спешно закончил. «Но об этом позднее, когда встретимся. Передай Брауну, что я бегу!» Голос пропал, экраны мониторов погасли одновременно. Полина лихорадочно набирала код светового маркера Брауна. Услышав его тревожный голос, едва пролепетала в микрофон: Картер жив! и без чувств упала, вжавшись в спинку кресла. Именно в этот момент в расположение базы въезжал лунный ровер с тремя пассажирами на борту. Станция Тихо-Браги встречала их абсолютным молчанием. Пошли пятые сутки с момента посадки земного модуля с прибывшими на Луну микроорганизмами. Шестеро уцелевших сотрудников базы собрались в общей столовой на военный, как они предполагали, совет. После взаимных бурных приветствий, граничащих с безудержной радостью, астронавты лунного сегмента приступили к обсуждению сложившейся ситуации. О том, чтобы выйти с кем-то на связь по ту сторону силового купола, не могло быть и речи. В качестве примера можно было привести полное отключение всех передающих и принимающих устройств, хотя наружная антенна была в порядке. Как только Карлос остановил вездеход, Тревор первым делом проверил ее работоспособность. Не выявив никаких повреждений, все пришли к выводу, что источником отсутствия связи является не узел антенны, а нечто противоположное. А вот что именно являлось причиной, Они как раз и обсуждали, встретив чудом уцелевшего Картера, как полноправного героя произошедших событий. Перебивая друг друга, смеясь и сжимая в объятиях, все шестеро понимали, что теперь им ждать помощи неоткуда, полагаясь только на свои собственные силы. Разместившись за общим столом и поужинав, они пили горячий кофе, разбавленный небольшими порциями коньяка. Тревор сразу направился к холодильникам, зная заранее, где и в каком месте хранились запасы этого благородного напитка, предназначенного как раз для таких неординарных ситуаций. «Итак, что мы имеем на данный момент? Раз наружный блок антенны в порядке», — заявил Карлос, взявший на себя обязанность старшего командира уцелевшей группы, «то поступим так, как изначально предполагал Браун». «Вынужден признать, что мы не сможем в ближайшее время связаться не только с колонистами других станций, но и с Хьюстоном и с самой Землей в целом. Мы отрезаны от всего внешнего мира. Нас каким-то образом оградили от остальной цивилизации, заблокировав все системы компьютерной матрицы. Картер уже проверил все узлы связи. Ничего определенного пока сказать не можем» точности известно, что некая органическая материя, вырвавшаяся из глубин трех соседних кратеров Коллинза, Армстронга и Олдрина, проникла на станцию, выведя из строя всю внутреннюю и внешнюю аппаратуру. Купол теперь не ограждает нас от проникновения извне, ограждает нас от мира своеобразный такой себе кокон, появившийся буквально ниоткуда, устремившись навстречу тихоходкам, запаянным в морозильные контейнеры. И новоопределение не приходит на ум. Будем плясать отсюда, опираясь на столь зыбкие и непроверенные факты. Он перевел дух. «У кого какие мнения? Выкладывайте все, что посчитаете необходимым, даже полную ересь, не боясь показаться смешным. Иногда абсурдные мысли, возникающие спонтанно, спасали жизни многим исследователям. Опустим все произошедшие события, мы их уже знаем друг от друга достаточно» только факты и план дальнейших действий, способных сохранить нам жизнь». Заметив удивление во взгляде Ульриха, поспешил добавить. «Да-да, друг мой, прежде всего, теперь наша собственная безопасность, иначе и не назовешь. Поскольку весь личный состав базы, по словам Слипа, был кем-то или чем-то перенесен в иную реальность», он сделал паузу. «Не хочется называть это смертью, то и нам необходимо срочно подумать об эвакуации. Браун как раз это и предполагал, прежде чем мы собрались все вместе. Карлос обвел всех взглядом. Ульрих сидел с кружкой в руках, Браун бегал пальцами по сенсорной панели планшета. Тревор проверял на голограмме схему расположения секций и кают данного сегмента базы. Картер глядел влюбленными глазами на Полину, Но все внимательно слушали своего старшего коллегу. «Начнем по порядку!» – подмигнул он девушке. «Что у тебя, девочка моя? Ты теперь одна во всем мужском коллективе. Будем оберегать и следить за тобой, как за зеницей ока!» И улыбнулся. Полина встала, выложив на стол три колбы. Картер вынул из кармана еще две, присоединив к ним. «Тихоходки!» Начала младший сотрудник лаборатории, зардевшись от всеобщего внимания. Подняв на свет, передала по колбе каждому. Простым языком, если убрать научные термины, просто водяной медведь. «Ничего себе медвежата!» — хохотнул Картер. «Даже не видны без микроскопа!» На него шикнули, и он предпочел замолчать. Браун поспешил в пульт управления. «Размером чуть больше инфузории туфельки или простейшие амебы», продолжила девушка, распечатывая одну из колб. Браун вернулся с электронным микроскопом и тремя чашками Петри. Вынув пинцетом из распечатанной колбы что-то похожее на слизистый замороженный сгусток, Полина переложила вязкую субстанцию в чашку, поставив ее под окуляры прибора. Все по очереди склонились над микроскопом, но пока ничего определенного не увидели. «Немного подождем», — пояснила биохимик. «Это замороженный образец водной тины одного из озер на земле, любимое место пребывания наших чудесных крошек. Сейчас растает при комнатной температуре, а я пока их обрисую с точки зрения микробиологии». Картер метнулся к выходу и через пару минут принес еще один прибор, проворчав Брауну. Мог бы едва захватить. Распечатав вторую колбу, таким же образом вынули пинцетом следующий образец. Теперь все склонились сразу над двумя микроскопами. Полина тем временем поясняла. «Строение простейшее, на уровне микроорганизмов. Восемь лапок». «Точно!» – возгласил Тревор, перебив ее, наводя окуляр на чашку Петри. «Вижу лапки!» – потом удивленно. «Бесы меня возьми! Они уже двигаются! Еще не успели как следует разморозиться! А поди ж ты! Ожили! Кругом кристаллики льда, а они шевелятся, пытаясь пробраться к мутной жидкости!» «Мутная жидкость — это капля тины, увеличенная в тысячи раз. Их любимая среда обитания в любых водоемах», — пояснила микробиолог. «Не перебивай, пожалуйста!» — обозлился на Тревора Картер. Полина продолжила, пока каждый попеременно, настраивая под свое зрение окуляры, склонялся над прибором. В начале 21 века, а точнее в 2007 году, были впервые отправлены в космос. При этом они находились на внешней обшивке корабля. «Именно на внешней, я так понял?» Поднял брови Тревор, подливая в кружку коньяк. От благородного напитка он выглядел пободревшим и слегка рассеянным. «Правильно понял», — улыбнулась Полина. «И вернулись, как ни в чем не бывало, словно прокатились в свадебное путешествие», — сиронизировал Картер. «Как ни в чем не бывало», — подтвердила девушка. «При неблагоприятных условиях эти милые создания обволакиваются со своеобразной капсулой, впадая в нечто среднее между криптобиозом и длительной спячкой. Что только с ними не делали», и кипятили в кислотных растворах, и обжигали огнем, и закупоривали в герметические миниатюрные центрифуги с безумно низким давлением. Все напрасно. Спустя некоторое время они снова оживали, назло всем, производя потомство. Как полагают, их репродуктивные органы способны пережить ядерную зиму, а то и крайне низкую температуру, близкую к абсолютному нулю. Иными словами, в минус 271 градус по Цельсию. Она прервалась, давая возможность коллегам пристальнее рассмотреть микроскопическую жизнь, кишащую под окулярами микроскопов. — Но почему только тихоходки? — вопросил Картер. — Почему только эти водяные медвежата, как ты их окрестила? — Не я. Окрестили их простые люди, не имеющие к науке никакого отношения. Когда они стали доступны взгляду в микроскоп, Обыватели, увидев их изображения в журналах, интернете и прочих источниках прежних времен, дали им такое забавное название. «Да, но почему только они были выбраны в качестве посетителей на Луну? В этой капле жидкости из озера должны существовать как минимум еще амебы, инфузории, коловратки всякие, да и прочие микробы. А я никого больше не вижу», — заявил удивленно Картер. «Их и нет там». Вакуумными помпами микроскопических размеров все ненужные бактерии были удалены, оставив только необходимых тихоходок. Остальные в вакууме просто бы погибли. «А эти выживают?» «А эти выживают!» Печально улыбнулась девушка. «Но нам от этого не легче. Именно из-за них, почувствовав их прибытие на Луну, и высвободилась та самая материя, о которой мы до сих пор ничего не знаем». И именно из-за них, как это не банально звучит, нас с тобой не тронули, не изъяли или, как сказал Слип, не выдернули из пространства. Тебя, меня и Брауна. Остальные она обвела рукой присутствующих. Находились на кратере Торричели. Элеонора с Анечкой как раз и хотели приступить к эксперименту, выпустив тихоходок в грунт одного из кратеров. Неважно какого, Коллинза, Олдрина или Армстронга. «Вот оттуда-то и вырвалось на свободу что-то неизвестное и неподвластное нашему разуму. Бедные девочки!» Она грустно поникла головой, усаживаясь на место. «У меня все!» Наступила пауза. Слышался только мерный тихий гул работавших приборов. Спустя минуту Карлос решительно отодвинул микроскопы, обведя всех взглядом. «Хорошо! Спасибо, девочка моя!» К этому вопросу еще вернемся. Кто следующий? У кого какие предложения, кроме того, что сейчас услышали?» Картер внезапно осенился идеей, иронично протянув почти по слогам. «Тихоходки!» Немного подумал, затем почти проорал. «Точно! Клянусь халатом моей бабушки! Братцы, а ведь забавно получается! Тихоходки в первом слоге имеют сочетание «тихо» и база наша названа браги, и в том и в другом случае сочетание одинаковое. Все невольно обратили внимание на молодого навигатора. Тревор кашлянул от удивления, едва не расплескав содержимое кружки. — Еще одна рюмка, дружище! — заметил Браун. — Из твоих мыслей можно будет плести коврик для туалета. — К черту коврик! — обозлился тот. — Избавь меня от труда переваривать неуместные шутки Картера, в то время как неизвестно куда исчезли наши товарищи. Мы по-прежнему не знаем, живы они или погибли, а этот парень вставляет свои сомнительные доводы, куда надо и не надо. «Мудрые слова, сэр!» Нисколько не обидевшись, подмигнул ему навигатор. «Но с коньяком завязывай, хотя бы потому, что неизвестно еще, сколько нам предстоит тут куковать, ожидая следующего транспорта с земли. Не забыл, что связь пропала». Вызвать сами помощь не сможем. Хьюстон без нас поймет, что связь пропала, а когда очухаются, сопоставив с полным молчанием всей Луны, сразу пошлют несколько модулей. «Возможно, и не всей Луны», — вставил Ульрих. «Что не всей?» «Не всей Луны, как ты сказал. Русские, китайцы и все остальные, может, и продолжают общаться с Землей, как ни в чем не бывало. Может, у них ничего неординарного и не произошло». Тихоходок-то доставили только к нам, на нашу базу Тихобраги. А у них все по-прежнему идет своим ходом. Колонисты занимаются своими делами, совершенно не подозревая о нашем инциденте. Предлагаешь откинуть пока версию Брауна подняться на орбиту? Спросил Карлос. Сам предложил высказывать все приходящие на ум идеи. Предлагаю на ровере вначале посетить с дружеским визитом ближайшую к нам русскую базу, А уж потом, сообразно результатам, составлять новый план. Пока Хьюстон придет в себя от нашего молчания, пока подготовят челноки с посадочными модулями, пока соберут экипажи, пока вылетят, пройдет дней пять. За это время мы узнаем, что произошло на соседних базах. Они ведь до сих пор не знают, что у нас пропала связь. Воцарилась тишина. Каждый обдумывал предложенный Ульрихом вариант. Прежний план Брауна тихо скончался, уступив место новому. При упоминании русской базы Полина вся подалась вперед. Она, как и ее подруга Анна, были направлены на базу Тихо-Браги в качестве интернациональной программы от Международного агентства НАСА. К концу 22-го столетия все инфраструктуры на Земле, включая и космические, постепенно переходили в общее международное пользование – Те базы, что еще имели свой собственный контингент, оставались последними на Луне, предполагая в ближайшее будущее также перейти в международное пользование. Так сейчас было на форпостах Титана. Так было на Марсе. Так было на строящемся гигантском объекте сферы Дайсона. Везде команды были интернациональными. Иными словами, здесь на Луне база тихо браги была первой интернациональной по примеру которой к ней должны были присоединиться остальные станции. Потому и заволновалась Полина, надеясь на возможность посетить собственную станцию. «А что?» – спустя некоторое время поддержал Ульриха Карлос. «Вполне выполнимая идея! Трое сядут в ровер, остальные будут ждать известий. Вездеходом и обоюдной связью займется Браун, это по его части». Проверим двусторонние векторы направления радиоволн. Если все в порядке и будем слышать друг друга, немедленно выдвигаемся к русским. Вопрос только, кто войдет в группу? «Я!» – решительно встала Полина. «Возьму с собой две колбы с тихоходками. Если там на станции все в порядке, предоставлю им образцы». В общем-то в НАСА так и предполагали, сначала Элеонора выпустит их в грунт обозначенных ранее кратеров, затем поделится образцами с другими станциями, преподнесет в качестве своеобразного сувенира. Значит, НАСА не предупредила остальных колонистов на станциях? Выходит, что нет, хотели сделать сюрприз. По большому счету Тихобраги считается главным форпостом Луны, следовательно, все первые опыты и эксперименты должны по протоколу проходить сначала на ней, а уж потом привлекать другие базы. После некоторого молчания Карлос согласился. «Да, это резонно. Хорошо, Полина, войдешь в состав группы. За рулем ровера будет Картер, поскольку Ульрих мне понадобится здесь, если вдруг случится что-то из ряда вон выходящее». Картер просиял, послав девушке воздушный поцелуй, от чего- та притворно поморщилась. «Остается назначить третьего», – задумчиво оглядел всех Карлос. «Браун или Тревор?» «Тревор или Браун?» Выручил Тревор, отставляя кружку со слегка осоловевшими глазами. «Двое самых молодых сотрудников станции, если к ним присоединится еще и Браун, старше едва ли на пару лет, Не совсем удачное решение. Так что возглавлю группу я, как более старший по возрасту и по времени пребывания на Луне. Разумеется, если никто не против. Добро пожаловать в нашу скромную обитель, хохотнул Картер. Не обещаю, что во всем буду слушаться тебя, но коньяк отбирать намерен. Недорос дорос еще, малец, отмахнулся Тревор. «Лучше приглядывай за объектом своих воздыханий!» Лукаво указал он на Полину, которая зарделась ярким румянцем. «Я и без тебя справлюсь со своими недугами. А вот что касается указаний, то будь добр исполнять их беспрекословно!» «Он прав!» — строго посмотрел на Картера Карлос. «Миссия, возложенная на вас, не терпит никаких непредвиденных осложнений». Тревор Старший, вы с Полиной в подчинении. Шестеро уцелевших сотрудников базы еще долго обсуждали намеченный на утро план. Картер с Ульрихом отправились в ангар к вездеходу осмотреть его состояние. Полина приготовила постели для сна, Тревор запасся изрядным количеством фляжек с коньяком, а Карлос с Брауном продолжали попытки наладить контакт с вышедшей из строя главной компьютерной матрицей базы. Спустя какое-то время все валились с ног, едва добравшись до постелей. вы Выезд ровера наметили на 6 часов утра по земному времени. Трое должны были остаться на базе, трое выехать в расположение русской базы, находящейся в море Гумбольта. Вездеходом до станции было часов шесть пути, предполагая в дороге неприятные встречи с базальтовыми разломами, трещинами и ущельями. Лунный реголит был не слишком приветлив для колонистов. С тем и уснули. И над всем этим, за пределами силового купола, в полнейшей черноте бездонного космоса, над кратерами Армстронга, Коллинза и Олдрина, продолжало вырываться из глубин какое-то непонятное матовое свечение, которое астронавты на базе, разумеется, не видели». Глава 5. Море Гумбольта. Спустя 8 дней после посадки земного модуля. 14 часов 18 минут по общепринятому лунному времени. Русская база колонистов Курчатов. Лунный вездеход въезжал в расположение станции Курчатов, опоздав по графику на 2 с лишним часа. Картеру, Тревору и Полине пришлось преодолеть три сотни километров, находясь в салоне ровера, сделав единственную остановку для принятия пищи. Была еще одна остановка, совершенно незапланированная, когда их транспорт едва не соскользнул колесами в одной из ущелий, чего то не обозначенное на картах поверхности. Казалось бы, за полтора столетия освоения единственного спутника Земли Вся верхняя ее часть была изъезжена андроидами вдоль и поперек. Географические карты были испещрены возможными знакомыми кратерами, желобами, ущельями, впадинами. Попадались участки с белыми пятнами, но и они были давно просканированы зондами, приборами и прочей аппаратурой. Роботы побывали везде, где была хоть какая-то возможность спуститься вглубь, обследовав едва ли не каждый камень лунного регалита. «И вот тена!» — констатировал Картер, выводя рулями управления загнутый вираж, чуть не провалившись в образовавшийся провал карстовых пещер. «Откуда он взялся?» «На карте навигатора не обозначен и в помине». «Полина, ангел мой, выведи, пожалуйста, голограмму». «Я сам». — откликнулся Тревор, раздвигая лазерной указкой графическую панораму компьютерной развертки. Полина в это время держала связь с Карлосом, передавая все, что они проезжали и видели в иллюминаторы. — Едва не съехали колесами в воронку! — комментировала она. Карлос выглядел на экране озабоченным. Было видно, как он развернул у себя идентичную голограмму, сверяясь с графическим изображением схемы. «Ты права, этого ущелья прежде не существовало. Колебаний поверхности не фиксировалось, значит, это не какой-то разлом при трясении грунта. Самописец матрицы ввел координаты в базу данных». «Так точно!» – откликнулся Картер, с трудом выравнивая положение вездехода, накренившегося над Зевом пещеры. «Черная дыра какая-то!» «Хорошо, следуйте дальше!» Мы с Брауном займемся вычислением координат, записав данные для рапорта в Хьюстон. Это было три с половиной часа назад. Сейчас вездеход въезжал в распахнутые ворота русской базы Курчатов. Тишина, как в гробу. А произнес почти шепотом Картер, направляя вездеход к видневшемуся во дворе ангару. Двери были раздвинуты, из ангара не выходила ни одна колея, по которой можно было бы определить недавно выехавший ровер. Но это исключалось. Все четыре вездехода, приписанные к базе, находились на местах, видимые при подъезде снаружи. «Безлюдно как-то», — в тон ему прошептала Полина. Девушка во все глаза смотрела на знакомые боксы, секции, пристройки, стараясь уловить хоть какое-то движение. Все напрасно. База казалась пустынной. «И тут все вымерли, что ли?» Попытался пошутить Картер, но осекся, сообразив, что может навлечь гнев своих товарищей. Остановив вездеход, надел шлем скафандра, откидывая крышку люка. Остальные последовали его примеру. Спрыгнув на грунт, на котором лежал слой давно нетронутой пыли, Тревор немедленно огляделся, задрав голову к наружной антенне. Похоже, целое. Никаких видимых повреждений». Они перешли на связь по трансиверам. «Карлос, слышите меня?» «Слышим. Включи нагрудные камеры». «Уже включили», подтвердил Картер. «Пусто, как в желудке у негра. Никто не встречает, не предлагает сто грамм». Он покосился на Тревора, подмигнув. Рассредоточившись, держа фонари в руках, все трое медленно направились к главному выходу, озираясь по сторонам. Грунт под подошвами был нетронутым. Такое ощущение, что здесь не ходили несколько дней. Неделю как минимум, комментировал Тревор, подходя первым к переходному коридору. А сколько прошло после прибытия этих оходок? Шесть суток, уточнила Полина. Точно! озарился догадкой Картер. «Почти неделя!» Но... он осекся. «Но позвольте, неужели эта гадость из кратеров добралась и сюда? Расстояние-то громадное. Ветром же ее не могло сюда занести, я так полагаю. Откуда на Луне ветер без атмосферы?» «Все предположения после», — прервал Карлос. «Входите внутрь, только осторожно. Нам неизвестно, что здесь могло произойти». «Да ежу, понятно!» – загорячился Картер. «Ясен пень, такая же хрень, как и у нас!» «Значит, кто-то должен быть уцелевшим. У нас ведь мы уцелели!» «Да, но при нас были тихоходки, поэтому нас не тронули. А сюда этих медвежат еще не успели передать!» – изобразил он пальцами кавычки. «Не торопись!» – урезонил Карлос. «Сейчас Уллерих настраивает голограмму, и мы будем видеть расширенную развертку вместе с вами». «Я удивился еще при въезде на станцию», — глубокомысленно заявил Тревор. «Задумался кое о чем». «О чем?» — голос Карлоса подвергался каким-то помехам. «О том, что так легко проехали границу силового купола». «Ты же знаешь, что ровер должен был остановиться, подвергнувшись сканированию на предмет наличия чужеродной среды. К тому же нас не встретил дежурный андроид. На любой станции у границ купола всегда дежурит андроид. Он не меняется годами, а нас никто не встретил. Вот об этом я и думал. Думал и курил». Они так накурили в салоне, что атомные часы на приборной панели едва не остановились. Попыталась в шутку пожаловаться Полина, но было слышно, как от волнения дрожит голос. «Да, с андроидами, вероятно, та же проблема, что и у нас», согласился Карлос. «Браун тут советует, чтобы вы сразу продвигались к узлу связи. Мы теряем видимость ваших нагрудных камер, а в пульте управления есть мониторы с матрицей голограммы». «Как раз входим в карантинный блок. Плохо слышим вас», повысил голос Тревор, переступая порог обеззараживающего коридора. Их обдало газовыми струями дезинфекции с шипением вырвавшимися из пульверизаторов. «Хоть автоматика работает!» – удивился Картер. «Полина, пока Тревор настроит с нами связь из пульта управления, возьми с собой Картера и доберись до лаборатории!» Голос Карлоса на том конце постепенно стал забиваться помехами. «Мне понадобится код доступа, там двери на блокировке, без кода они не откроются». «Но вы же с Анной как раз с этой станции перевелись к нам, не помнишь код?» «Его сто раз сменили, коды в лабораторию и в атомный генератор станции меняются ежемесячно». Карлос замолчал, казалось, что-то обдумывая на том конце связи. «Ты права, я и забыл, Винсента бы сейчас к нам, нашего командира». Он, как начальник станции, должен был знать все меняющиеся коды. Хьюстон в первую очередь присылает их каждому начальнику базы. В транссиверах послышался голос Ульриха, подключившегося к беседе. «Слушайте, у меня тут возникла мысль. Станция названа в честь русского ученого, верно? И кратер есть такой. Около кратера Курчатова располагается цепочка воронок поменьше. Именно цепочка». Ну, вы знаете, это такие непонятные образования аномалий, что не дают покоя ученым уже второе столетие с момента их обнаружения в телескопы. Помните, сколько выездов было сделано туда на роверах? Андроиды не покидали объекты годами, пытаясь выяснить причину их идеальной математической точности. Так вот, Ульрих кашлянул в микрофон, собираясь с мыслями. Таких цепочек, как вы знаете, несколько десятков. А площадь Луны сопоставима с площадью России, на территории которой находится всего 20 воронок от метеоритов. На видимой же стороне Луны их около 200 тысяч. Подобные цепочки прямых на удивление линий есть у кратеров Артамонова, Грегери, Гумбольта, Курчатова. Каждой длиной от сотни до 220 километров. Мало того, эти кратеры пересекаются окружностями друг с другом. Чего совершенно не должно быть при падении их друг на друга. Слова «пересекаются» он произнес по слогам, выделяя ударением. К примеру, кратер Аполлон имеет диаметр 500 км, но глубину всего 3 км, И такую же глубину имеет кратер Артемьева, хотя диаметр в 5 раз меньше. Я уже упоминал о таком феномене Тревору. Все кратеры на видимой стороне Луны, независимо от размеров и пересечений между собой, имеют одинаковую глубину – 3 километра плюс-минус. Кратер Бельковича в 215 километров и кратер Аль-Харизми в 56 километров углублены на все те же 3 километра. Итак, во всех морях Луны – море холода, море кризисов, море дождей, море ясности и гумбольта, где вы сейчас находитесь – Все они испечены почти идеально ровными цепочками воронок, пересекаясь друг с другом. И заметьте, как известно, на обратной стороне Луны совершенно нет морей. Они находятся только на нашей стороне, видимо из Земли. Эрозия почвы отсутствует из-за несуществующей атмосферы. Он перевел дух. «Я к чему это клоню?» «Знаю», – перебил Тревор. «Ты уже рассказывал». Некая цивилизация, позднее покинувшая Землю, якобы подвергала бомбежке поверхность тогда еще молодой Луны. Не более чем очередная гипотеза. «Тихо!» – внезапно поднял руку, прервал их Картер. «Что-то слышу!» Они миновали несколько отсеков, уже войдя в главный коридор сегмента, который разветвлялся бесчисленными лабиринтами в разные стороны. Полина теперь шла впереди, указывая дорогу в качестве полноправной хозяйки. Следом двигался Картер, замыкал Тревор. Повсюду светились неоновые указатели на русском языке, к которому привычен любой астронавт, поскольку русский язык считался в пределах космоса международным. Так повелось еще со времен прежних устаревших миссий «Союз Аполлон». Так было на первых международных станциях МКС, так было на Марсе, Так было на сфере Дайсона, на других форпостах Солнечной системы. Все надписи, указатели и пояснения писались славянским шрифтом. К этому привыкли. «Слышите?» – занервничал Картер, прикрыв транссивер рукой, чтобы с той стороны не доносилось шума. «Никто ничего не улавливает!» Полина остановилась, прислушиваясь. Впереди маячили коридоры, сплошным лабиринтом расходившиеся от них по обе стороны сегмента. Картер, шедший последним, прервав беседу с Ульрихом, тоже встал как вкопанный, еще не успев сообразить, от чего так внезапно прислушался Картер. Отхлебнув из фляги, он посмотрел в сторону, куда указывал Картер. На его лице появилась тень задумчивости. «Или меня подводит слух?» – прошептал молодой навигатор. Или действительно слышен звук какого-то работающего механизма? Полина решительно шагнула в правый рукав коридора, куда вел указатель пульта управления, и от неожиданности замерла. Тревор поспешил вперед, обогнув Картера. Невероятная догадка обожгла его мозг, ему стало не по себе. Присев, он тупо уставился на лежащего в нелепой позе андроида, экран которого был холодно устремлен к потолку. «Вот те, надьте, болт в автомате выглянул из-за плеча Картер. «Живой, что ли?» «Это он издавал тот звук, что ты слышал», — поднимая корпус автомата, пояснил Тревор. «Издавал скрежет, елозе бессмысленно конечностями по полу. Я сразу озарился догадкой, что он придет в себя, как только мы возникнем рядом». «А почему он должен прийти в себя? Мы же только вступили внутрь базы!» «Именно что вступили!» – кивнул Тревор. «Помоги поднять! Полина, активируй, пожалуйста, его матрицу! Вот так? Спасибо!» Андроид дернулся. Экран пошел полосами. «Ты знал заранее?» – удивился Картер. «Еще до того, как мы обнаружили это ржавое ведро?» «Не знал, но предполагал!» «Мне пришла мысль, что если мы обнаружим хоть одного робота, то при нашем появлении он непременно активизируется, даже если будет полностью отключен». «По какой такой причине, позволь узнать?» «По причине?» Тревор загадочно прищурился, выдерживая эффектную паузу, чтобы его слышали все, в том числе и Карлос с Ульрихом. «Ну же, не тяни!» – взмолился Картер. «Какая причина?» «А причина, друг мой, причина в тихоходках!» «В чем? Тьфу ты, в ком?» — ошарашенно остекся навигатор. «В тихоходках!» — по слогам повторил Тревор. И умолк. В транссиверах воцарилась полнейшая тишина. Они находились на русской базе без малого пять часов. Пришедший в себя автомат, активировав память штучной матрицы, выложил им в записи голограммы все, что произошло на станции. Так и не обнаружив ни одного тела, ни одного живого организма и больше ни одного робота, все трое, обыскав станцию вдоль и поперек, расположились, наконец, в креслах пульта управления, с волнением наблюдая за развернувшимся трехмерным изображением. Робот комментировал, они смотрели. К мониторам были подключены и Карлос с Брауном. Ульрих отсутствовал, отправившись подготавливать следующий вездеход. Их бледные, встревоженные лица были видны в мониторы. После того, как Тревор упомянул тихоходок в качестве причины ожившего робота, всем стало ясно, что именно из-за этих организмов может прийти в себя любой, кто окажется в зоне их нахождения. Каким образом это могло произойти, не знал никто. Но Полина выдвинула идею, что та самая материя, неведомая им, высвободившаяся из недр кратеров, при появлении тихоходок выдает в пространство какую-то порцию неизвестной энергии, способной привести в чувство любой организм, будь он живым или синтетическим. Если бы на месте робота оказался кто-либо из колонистов русской базы, он таким же образом пришел бы в себя, совершенно не помня, что с ним произошло. Абсурд, конечно, с точки зрения науки, но иных объяснений никто не находил. Остановились на том, что эта невидимая лунная материя в сочетании с земными тихоходками создает некий непонятный человечеству симбиоз, способный управлять пространством и состоянием тех, кто в данный момент находится в радиусе их действия. Так решили Полина с Картером. Так решил Тревор. Так решили Браун, Ульрих и Карлос. Их всеобщий вывод был очевиден. Чужеродная материя, или в данном случае лунная органическая протоплазма, веками находившаяся в криптобиозе в сочетании с земными микроорганизмами, способна манипулировать пространством, ни больше ни меньше. На то она и чужеродная, как выразился Браун. Потеряв всякое представление о времени, все трое наблюдали за развернувшейся голограммой. То, что они увидели – заставило их позабыть обо всем остальном. На картине мелькали объемные кадры сменяющих друг друга кратеров, тут и там возникали картины раскопок, производимых в карьерах. Очевидно, робот был из числа работников карьеров, только недавно появившийся на базе, отчего в его памяти и остались записи карьерных работ. «Перекрути дальше», — приказал Тревор автомату. «Остановись на моменте, когда эта субстанция впервые проникла внутрь вашей станции». Робот повиновался, ускорив голограмму, как в ускоренной съемке старого кинофильма. Промелькнули эпизоды его возвращения на базу, несколько будничных обыкновенных дней, проведенных им за уборкой территории. Теперь запись показывала людей за их повседневной работой. Несколько десятков колонистов занимались кто чем придется. Мелькали кадры отбытия к карьерам исследовательских групп, посещение столовой, отдых, спортивные развлечения, сеансы связи с Хьюстоном и другими базами. Ремонт роверов, наладка внешней антенны, профилактические работы с кислородными накопителями. «Останови!» – вдруг воскликнула Полина, с волнением подавшись вперед, едва не опрокинув кресло. Панорама замерла на миг, потом развернулась в режиме реального времени. Показалось помещение пульта управления. Перед фронтальным во всю стену экраном сидели несколько человек, беседуя на какую-то тему. Все было тихо, мирно и не предвещало ничего необычного. «Узнаешь кого-то?» – озабоченно спросил Карлос на экране монитора. «Командир наш!» – тихо прошептала девушка. «Инженер базы, несколько колонистов из группы сотрудников раскопок. Некоторых не знаю, вероятно, появились уже после нашего с Анной отбытия. Картина передала изображение входящей сотрудницы, чуть старшей Элеоноры, несшей в руках какие-то приборы. Наша старшая лаборатория. На глазах Полины навернулись слезы. Именно она рекомендовала нас с Анной в состав интернациональной базы Тихобраги. Благодаря ей мы попали в наш теперь общий коллектив. Она смахнула слезу. Компьютерная развертка показала следующий день, потом следующий, пока робот, наконец, не заявил металлическим голосом. «Момент истины. 14 часов 18 минут дня Х, спустя 32 минуты после посадки земного модуля». На развернувшейся голограмме было видно, как она разделилась надвое, по обеим сторонам которой продолжали проецироваться картины происходящего. «Я разделил для удобства на две части», — пояснил автомат. «Чтобы вам было ясно происходящее в карьере кратеров Коллинза, Армстронга, Олдрина и, собственно, на самой базе». Картер с удивлением поднял брови, решив разбавить гнетущую атмосферу. «Собственно, ты употребляешь такие замысловатые обороты речи? Мой штучный интеллект старается походить на вас, люди», — невозмутимо парировал робот. А как твое имя, интеллект ты наш ржавый? Сэм. А точнее, номер 36, дробь 8 по протоколу. Тише вы, осадил их Тревор, видя, как Полина с трепетом вглядывается в картины, развернувшиеся вокруг всех присутствующих. Первая часть, разделившаяся на двое голограммы, показала карьер раскопок одного из кратеров. Вторая была сейчас внутри базы, в одном из ее сегментов. Именно тут они и увидели это. Вначале заглохли двигатели посадочного модуля Земли. Спустя несколько минут из модуля выкатился один из андроидов, неся к луноходу небольшой контейнер. Остальные роботы занимались разгрузкой транспортных секций челнока. Астронавты сели в другой луноход, направившись вслед за первым в расположение их станции. «Контейнеры с органическими микроорганизмами доставляются на базу Тихобраги», – комментировал Сэм. Картина направила ракурс на один из кратеров. Спустя 7 минут после посадки, – в полнейшей тишине продолжал комментировать робот, меняя изображение голограммы, – кратер Коллинза. Именно из его недр из трехкилометровой глубины впервые был зафиксирован всплеск чужеродной среды. «К исходу 32-й минуты народная субстанция добралась сюда!» Полина ахнула. Дальше изображение поплыло в ее глазах, застилаясь безудержно вырвавшимися слезами. Все, что произошло потом, она помнила смутно, едва не лишившись чувств. Картины мелькали, закружившись в круговороте криков, нарастающей паники и полного недоумения. Остолбенев от неожиданности... Колонисты наблюдали, как на их глазах буквально в секунды в пустоту исчезали их коллеги, словно выхваченные из пространства чьей-то невидимой рукой. Командир базы напрасно старался вызвать Землю или соседние станции. Было видно, как он что-то кричит в микрофоны, но ответа не получал. Все лунные станции замолчали в один миг, в одну секунду. Только что были рядом, и вдруг раз – Какая-то пропасть, материализация какой-то воронки портала, крики ужасов и... пустота. Ни человека, ни его зыбкого силуэта. В один миг, один за другим исчезали сотрудники, начиная с командира и заканчивая последним колонистом. Голограмма показывала, как люди в панике метались между секциями, но застигнутые на месте какой-то чужеродной силой тотчас проваливались в образовавшуюся воронку, которая тут же исчезала. Везде и повсеместно на базе целыми группами валились на пол обездвиженные роботы, следом за колонистами исчезая в пустоте. В воображении Полины невольно возникал трагический исход. Где-то в отсеках и блоках сегмента проникает нечто, что заставляет людей исчезать бесследно. Они охвачены ужасом и беззащитны перед невидимым чужеродным гостем. Пропадает связь со всем миром, останавливаются разработки карьеров, луна обволакивается прозрачным коконом, а из вырвавшейся на поверхность органической протоплазмы высвобождается какая-то субстанция, заставляя людей буквально проваливаться сквозь землю. Несколько мгновений и все было кончено. Последним кадром голограммы был ракурс, наведенный на дежурного андроида, исполнявшего обязанность сторожа возле границы силового купола. Он растворился на глазах у Полины, превратившись в точку сингулярности. Бликнул и исчез. В одну секунду. В один миг. База стала необитаемой. «Так вот, почему нас не встретил дежурный андроид!» — едва не пролепетал потрясенный Картер. «Вам было видно!» — повернулся к экрану не менее потрясенный Тревор. На лице Карлоса лежала тень задумчивости. Теперь они увидели все. На их родной базе, очевидно, произошло то же самое, подобным образом изъяв из пространства всех сотрудников, кто не был в зоне доступности тихоходок. После долгого молчания слово взял Браун. «Разреши, командир! Ты ведь теперь у нас старший!» «Прошу!» Было видно, как на экране Карлос откатился с креслом чуть назад, уступая место помощнику Трита. Появившееся лицо нашло глазами Полину. «Ты как?» «Дышу потихоньку», — печально улыбнулась девушка. «Смотри, что мне пришло в голову. Это как раз по твоей части. Ты заметила, что у этой материи, неизвестной нам, практически нет никакого инкубационного периода». «Эта органическая сущность, назовем ее так, выживает в лунном вакууме точно так же, как выжили тихоходки в открытом космосе на внешней обшивке корабля, стартовавшего с Земли. Помнишь, ты об этом упоминала?» Микробиолог кивнула, начиная понимать, к чему клонит Браун. Тот продолжил, обводя взглядом притихшего Картера и Тревора, все еще устремленного глазами в потухшую голограмму. Картер хотел было спросить Сэма, как он сам оказался единственно уцелевшим на базе, но решил выслушать сначала друга. «Я думаю так», — махнул тот рукой. «Смотрите, какая кухня вырисовывается. Тихоходки прибыли на Луну в контейнерах, верно?» Он загнул палец. «В контейнерах были портативные морозильники. Второй палец. В них металлические гильзы, в которых находились колбы. Третий палец». Мы их не открывали, но лунная материя уже. Он осекся, подыскивая подходящее слово, будто почувствовала их присутствие буквально за несколько минут, выходя из состояния криптобиоза, в котором покоилась миллионы лет. Четвертый палец ждал своей очереди. Выходит, что эти два совершенно не похожих по своей структуре организма лунный и земной, все-таки каким-то необъяснимым образом связаны друг с другом. Он загнул четвертый палец. «Раз они чувствуют присутствие друг друга, не говорит ли это о том, что... что они одного вида, одного класса, одного и того же... происхождения?» Перебив его, вскричала озаренная Полина. Глаза ее сияли. «Точно! Эти две абсолютно разные формы жизни имеют общий источник появления на свет, общую молекулярную структуру, Общая ДНК и один и тот же генетический код. Браун торжественно загнул последний палец. Что и требовалось доказать. По обеим сторонам экрана послышались возгласы удивления, сменившиеся бурным восторгом. Ну ты и дал маху, дружище! Приветствовал его Картер. Посыпались поздравления. Полина послала молодому инженеру воздушный поцелуй, подводя итог. «А если они одной генетической формы, если они происхождением с Земли, то мы сможем провести расширенный анализ этой неведомой нам органики?» «Подумать только!» – всплеснула она руками. «Эта субстанция одного вида с тихоходками попала на Луну еще на заре ее зарождения. Каким образом вообще не понять? Откуда-нибудь из времен Палеозойской эры, а то и ранее?» «Я же говорил вам о цивилизации Тапрабан!» послышался на экране голос Ульриха, только что вернувшегося из ангара. «Несколько сотен миллионов лет назад, во времена Палеозоя, они населяли Землю, будучи ее полноправными хозяевами. Потом, очевидно, посещая тогда еще молодой спутник, занесли какие-то формы жизни с собой, а со временем, отчалив в другую галактику, попросту забыли о них. Те не приспособились без атмосферы и впали в своеобразную спячку». «В криптобиоз», – поправила Полина. «Да, верно. Об этом я читал на Земле в нашумевшей в свое время книге Джорджа Леонардо. Как же она называлась?» Он прищелкнул на экране пальцами. «Кажется, название было «Кроме нас на Луне есть кто-то еще» или «Что-то в этом роде». Помнится, в 20 веке некие структуры НАСА даже запрещали ее издавать, боясь огласки. Но я откопал ее в архивах «Матрицы». Это мы сейчас уже давно знаем обо всех или почти всех аномалиях здесь. А тогда он только изучал их, предоставляя читателям информацию о так называемых загадочных объектах в форме латинского креста в кратере Кеплера или тех же цепочек, о которых мы говорили. Были также упоминания о неких иероглифах, схожих с руническим алфавитом. Все это нам давно известно, но в те времена... Он мечтательно закатил глаза, очевидно вспоминая дни своего досуга на Земле, читая книгу: Вот и выходит, что эти неизвестные нам бактерии, родственные тихоходкам, попали на Луну с топробанцами. Потом, когда те покинули землю, спали себе миллионы лет, лежали под накапливающимся веками грунтом, никому не мешая, пока в один далеко не прекрасный день с посадочным модулем не прибыли их сородичи в кавычках. Закончил за него Тревор, отхлебывая из кружки. Теперь все становится на свои места, и эти в кавычках «сородичи» имеют способность изменять свою структуру сообразно окружающей среде. Они мутировали, превратившись из микроорганизмов в некое подобие газовой материи, оставив, тем не менее, схожесть с тихоходками в их строении ДНК. Согласна, нужно будет только взять где-то образец пробы, — запнулась Полина. — Ты хотела сказать, — пришел на помощь Карлос, — что мы даже не знаем, какова она на вид? — Да, — кивнула девушка, внезапно принимая озабоченное выражение лица. — Какова на вид, из чего состоит, похожа ли на микробы или бактерии? Может, как предположил Тревор, их структуры с газовым субстанциям? А может, эта протоплазма вообще на каких-нибудь медуз похожа? — хохотнул не к месту Картер. «Или на водоросли!» «В микроскопическом виде, я имею в виду». «Погоди!» — осёк его Карлос. «Нам необходимо узнать, где и в каком месте мы теперь сможем взять пробы воздуха. Испарения или лучи, как их там, что она выделяет из себя, непременно должны хоть в мизерном количестве присутствовать здесь, на базе. Вот только где?» «Нет ничего проще!» подал голос андроид, хранивший до этого молчание. Все с удивлением уставились на него. «Ты?» – запнулся Картер. «Как там тебе? Сэм. Да, Сэм, точно!» «Так ты знаешь, где эта субстанция сейчас находится?» «Мои датчики обнаружения потусторонней материи активированы в районе кратера Коллинза». «Оттуда она пришла, туда и вернулась, забрав с собой весь живой контингент базы с остальными андроидами. На вашей базе ее тоже сейчас нет». «Погоди!» – ошарашенно выкатил глаза молодой навигатор. «Так ты хочешь сказать, что эта распространяющаяся гадость, будь она хоть кем, хоть медузой, хоть водорослей, способна распространяться целенаправленно?» – протянул он по слогам. «Куда ее душе угодно!» «Так точно!» «А она что?» — обвел он всех недоумевающим взглядом, едва не поперхнувшись. «Она... она что? Разумна?» Робот, казалось, на секунду замялся, потом, следуя какому-то собственному внутреннему голосу, загадочно проскрипел. «В некотором роде». В помещении и на экранах воцарилась полная и абсолютная тишина. В воздухе разлилось предчувствие чего-то нехорошего. Что-то зыбкое, зловещее и не совсем понятное для астронавтов обволокло их со всех сторон. Тут-то и произошло то необъяснимое, что заставило события происходить с неимоверной быстротой, наваливаясь друг на друга в геометрической прогрессии по принципу домино. Вот как это случилось. Глава шестая. Море Гумбольта. Лунная база колонистов Курчатов. 23 часа 4 минуты по самописцу главной матрицы сегмента. — Так как ты все-таки выжил, друг мой Сэм? — интересовался Картер, когда в дискуссиях наступил перерыв. Взвесив все «за» и «против», команды обеих баз решили немного отдохнуть. Предстоял выезд сразу двумя вездеходами к кратеру Коллинза, чтобы на месте взять образцы проб, заодно захватив с собой тихоходок. Полина теперь замещала Элеонору в ее опытах, следовательно, эксперимент с выпуском микроорганизмов в лунный грунт необходимо было закончить во что бы то ни стало. На Тихобраге подготавливали ровер, на Курчатове готовились к их встрече. Соединившись здесь, два вездехода должны будут отправиться в расположение кратеров-близнецов, прихватив с собой Сэма, оставив русскую базу под присмотров автоматики. После всех волнений никому не хотелось делить группу и терять своих товарищей. Полина ушла в свой бывший отсек посмотреть, что изменилось за ее отсутствие. Тревор вернулся к вездеходу, а Картер просто бездельничал, намереваясь выпытать у робота его чудесное воскрешение из мертвых, как он обозначил для себя термин. «Не может же быть, что все твои собратья подверглись изъятию, а ты один остался лежать обездвиженным!» Допытывался он в шутку, проверяя терпение старого механизма. Робот оставался невозмутимым, не обращая ровным счетом никакого внимания на молодого навигатора. «По какой причине ты остался на базе, пусть и в нерабочем состоянии, в то время как твои товарищи превратились из консервных банок в усыхающую пыль?» «Мастер-навигатор, очевидно, шутит». «Я? Помилуй бог, дружище! Где я, а где шутки? Почему не отвечаешь? Скрываешь от нас?» Никак нет. Когда ваш вездеход появился в расположении базы курчатов, мой штучный интеллект, заложенный в него программой, передал, что с вами прибыли тихоходки. Программа запустилась сама собой без вмешательства матрицы: Это ты мне рассказываешь уже свое чудесное исцеление, если можно так назвать, твое возвращение к жизни. А меня интересует, как ты вообще оказался единственным, кто остался на Курчатове? Усек? Слово «вообще» он выделил ударением. «Погоди, вот доберемся до кратера Коллинза, тогда все станет ясно. А может, нам сначала посетить моих соотечественников базу Карла Сагана?» «Впрочем, нет, это пускай решают Карлос с Тревором. А ты давай выкладывай, что там у тебя в базе данных». «Извольте, сейчас поясню». Прислушиваясь, казалось, к чему-то проскрипел Сэм. Затем голос внезапно изменился тревожной интонацией. «Внимание всем! Ощущаю агрессивную среду, опасность для базы! Ощущаю агрессивную среду, опасность для базы! Шла Маша по шоссе и сосала сушку! На дворе трава, на траве, внимание! Ощуща! в Вним... Внимай!» Голос прервался, скатившись октавой до самых низких регистров, доступных человеческому слуху. Автомат замер, подняв в движении конечность, не успев опустить ее на место, словно хотел оградить хозяина от чего-то, что не вписывалось в его штучный интеллект. Тут-то это и произошло. Вопреки всем установленным правилам безопасности, алгоритм «Матрицы» не сработал сиреной, не подал никакой команды, переводя всю станцию в режим аварийной ситуации. Не загорелись красные лампы оповещения – Не заблокировались двери, не выстрелили автоматические пульверизаторы обеззараживания воздуха. Казалось, вообще ничего не произошло, если бы не замерший на месте робот с высоко поднятой конечностью. Картеру даже на миг показалось, что это старое ржавое ведро решило сыграть с ним шутку, настолько все нереально выглядело. Но когда он сам почувствовал, что его тело начало приобретать какую-то непонятную негу, граничившую с невесомостью, то сразу обомлел, не в силах что-либо крикнуть. Все поплыло перед глазами, почувствовалось непонятное удушье, будто из пространства одним заходом выкачали весь кислород. Проваливаясь в некое подобие небытия, не чувствуя собственного веса, Он краем глаза заметил расплывающееся по экрану монитора искаженное лицо Карлоса. Тот что-то кричал, прерываемый электрическими разрядами внезапных помех, что-то орал в микрофон, надрывая голос, но Картер уже ничего не слышал. Его оторвало от пола, подняло в пространстве и проволокло к стене, лишая способности самостоятельно двигаться. Словно какая-то неведомая сила обволокла ослабленное тело со всех сторон, превращая его в своеобразный прозрачный кокон. Так бывает, когда в испуге просыпаешься во сне, чувствуя, как нечто неприятное парализует все твое сознание. Пронеслось у него в голове. Пронеслось и исчезло. «Картер!» — кричал кто-то, врываясь в помещение. «Что с тобой?» и «Я...» Прохрипел навигатор, пытаясь сфокусировать зрение на вбежавшем коллеге, но ничего не выходило. «Меня расплющивает давлением!» Перед глазами плясали круги, все расплывалось, распадаясь на атомы и нейроны. «Пресвятая Дева Мария!» — кричал голос. «Что со мной?» — кричал Тревор. Он смотрел на исчезающего в пустоте Картера. На то, что оставалось от него, постепенно растворяясь в воздухе. Ботики, комбинезон, тело, голова с выкатившимися от ужаса глазами. Они растворились последними, так и не успев различить своего друга. Зрачки Картера мигнули и пропали. Все заняло не больше нескольких секунд. При виде столь чудовищной картины нервы Тревора стали сдавать. Вдруг его силой рвануло вверх. «Полина, не подходи! Немедленно в ровер! Прячься там! Нас уже не спасти! Возвращайся к нашим! Срочно!» Тревора куда-то тянуло в сторону. Он продолжал кричать в трансивер, расплываясь в точке пространства каким-то неясным бесформенным силуэтом. «Если бы сейчас здесь был Ульрих...» он непременно сравнил бы расплывающиеся очертания Тревора с сюрреалистической картиной Сальвадора Дали, на которой великий мастер изображал расплавленные часы. Тело астронавта расползалось по воздуху, подобно этим часам, теряя формы, словно масляное пятно на асфальте. Очертания силуэта уже не походили на анатомию человека. Это было что-то безликое, уродливое и чудовищное в своей мешанине. Туловище перемешалось с ногами, поясница расплылась, образовав пустоту, в которую всасывалась удлиненная голова, распадаясь на миллиарды атомов. Последнее, что вырвалось из этой массы, превратившейся в ту самую материю, проникнувшую внутрь сегмента, был непонятный и неразборчивый звук, похожий на умирающий стон. «Полина!» – прохрипело в пустоте, И исчезла в одну секунду вместе с остатками чего-то бесформенного. Спираль, возникшая на пустом месте, Крутнулась вокруг своей оси, Мигнула в пространстве, Хлопнула громким резким звуком, Устремившись в провал и новое измерение. Все было кончено. На месте, где минуту назад находился Картер И вбежавший внутрь Тревор, Зияла теперь черная дыра. Подобно снежной лавине, сходящей с гор, на базу обрушилась сплошная звенящая тишина. Когда ее обнаружили, девушка лежала без сознания, привалившись спиной к раскрытому настеж люку вездехода. Последние секунды исчезновения своих товарищей она видела сквозь прозрачную перегородку секции, а когда растворились в пустоте зрачки Картера, подкосилась ногами, упав без чувств. Черную дыру она уже не заметила. Кричала, рыдала, порывалась броситься внутрь, но удерживали последние слова Тревора, предупреждающие не входить, обижать бежать к Роверу. Падая и спотыкаясь, почти без сознания, в каком-то горячечном бреду, ей все же удалось дотянуться до люка, забраться внутрь салона, так и оставшись лежать, приходя в себя через рваные промежутки времени. Она теряла всякое представление, где находится. Помнила только, как пыталась закрыть люк, но в конце, обессилев, снова провалилась в небытие. Там и нашли Полину, спустя несколько часов, когда на вездеходе ворвались на станцию, не разбирая дороги. Первым выскочил Ульрих, бросившись в переходную камеру обеззараживания. Не дожидаясь дезинфекции, он с силой разбил блокирующее устройство, на удивление поддавшееся сразу, рванул в коридор, аря во все горло. «Полина, ты где?» «Не можем определить по световым маркерам! Они вышли из строя! Ответь, родная!» Следом за ним метнулся Карлос, пока Браун глушил остановившийся ровер. Бежать за Ульрихом не имело смысла. Тот в считанные минуты перевернет всю базу вверх дном, поэтому Карлос сосредоточил свой взгляд внутри двора. Пробежав мимо технических складов и секций автоматики, он бросился в ангар к вездеходу, где и нашел обессиленную лаборантку. «Девочка моя!» – прохрипел от волнения Карлос. «Жива! Ну, ну, ангел наш, не плачь, все позади, мы на месте, теперь ты с нами!» С трудом подняв отяжелевшую голову, Полина посмотрела на него долгим взглядом, пытаясь сфокусировать зрение. Пелена слез застилала глаза, она открыла рот, но из груди вырвался лишь протяжный вздох. Тело тут же обмякло. «Браун!» – заорал Карлос во двор. «Нашел! Зови срочно Ульриха! Пусть несется сюда с аптечкой! Она без сознания!» «Понял, командир!» – по привычке выкрикнул тот, вызывая по трансиверу шведского астронавта. Спустя несколько минут, вколов дозу успокоительного, они внесли девушку в свой вездеход. Рисковать больше не хотелось. На станции происходило что-то жуткое и ужасное, поэтому нести ее внутрь было опасным. Они видели на мониторах последние секунды жизни своих товарищей. Голограмма, передаваемая им, пришедшим в себя Сэмом, наглядно показала исчезновение обоих, превратившихся из людей, в черную дыру. Сейчас Сэм стоял рядом, проводя в своем штучном интеллекте внутреннюю инвентаризацию. «Как тебя угораздило отключиться в самый ответственный момент, когда ты должен был приглядывать за Полиной!» Отчитывал его Браун, заменив Картера в качестве хозяина старой машины. «Ты что-то почувствовал, прежде чем обездвижиться. «Так точно, помощник старшего инженера!» Мой блок памяти внезапно отключился, когда внутрь проникла чужеродная энергия. Матрица включила аварийный аккумулятор только несколько минут спустя, когда все уже произошло. Простите, за доставленные неудобства. Голос был невозмутимым, отдавая каким-то скрипящим металлическим звуком. О каких неудобствах ты лопочешь, ядрить тебя в пень! взорвался Браун. Мы потеряли еще двоих! Потеряли наших друзей и твоего временного хозяина. Могли потерять и Полину. Браун горячился все больше, пока его не остановил Ульрих. Напрасно ты на него. Парень же не виноват, что эта чертова материя может выводить из строя все механизмы, включая роботов. Ничего, обозлился Браун, наблюдая, как девушка глубоко дышит во сне. Для профилактики не повредит, но немного смягчившись добавил. Хорошо, что успел предупредить об опасности, прежде чем отключиться. Потом вздохнул. Правда, теперь ни нам, ни Тревору с Картером. От этого не легче. Он успел настроить голограмму, чтобы мы видели все происходящее. Заступился за робота Ульрих. Не забывай, что он единственный уцелевший на базе. Кроме него ни людей, ни автоматов. Оба подсели к Карлосу. Тот держал в руках запястье обессиленной девушки. Пульс был ровным, но прослушивался отчетливо. «Что будем делать, командир?» По обыкновению спросил Браун, продолжая называть старшего коллегу командиром в отсутствии Винсента. «Когда придет в себя, войдем в расположение базы?» «Рискованно! Но я ведь только оттуда, пока бегал, искал ее. Если бы Улерих не вызвал, искал бы дальше». «Ничего не произошло! Как видишь, жив-здоров!» «Это пока!» – невесело усмехнулся Ульрих. «Тревор с Картером тоже были живы. До определенного времени». Карлос глубоко задумался, приподняв голову девушки, вливая сквозь потрескавшиеся губы по капли коньяку. Необходимо было срочно что-то решать. Состояние у всех было паршивое, едва держались на ногах от недосыпа. «Вот что!» Поразмыслив, заявил он. «Похоже, наша миссия к кратеру Коллинза накрылась медным тазом. Нас осталось четверо, причем микробиолог пока в удручающем состоянии, а без нее мы там бессильны. Попробуем взять с собой ампулы с тихоходками и, пробравшись к пульту управления, вызвать хоть какую-то соседнюю базу. Надеюсь, эта хреновая материя не тронет того, у кого в кармане будут микроорганизмы». Браун в удивлении поднял брови. Заметив его недоуменный взгляд, Карлос глубокомысленно пояснил. Полину ведь не тронуло, изъяло из пространства только Тревора с Картером, у которых тихоходок не было. Выходит, эти милые создания, величиною с бактерию, сейчас являются для нас в качестве телохранителей? Такой себе охраной, благодаря которой нас не трогают, обратил внимание Ульрих, невольно издав нервный смех. «Мы сейчас, включая Сэма, зависим только от их присутствия?» «Да», – откликнулся Карлос. «Они по-прежнему у Полины в кармане. Возьмем их, оставим Брауна возле нашей девочки, а сами, прихватив Сэма, попытаемся наведаться в пульт управления. Ты сразу к передатчикам, я к навигационной матрице. Сэм на страже. Чтобы эта мерзкая гадость не застала нас врасплох. Ампулы разделим на всех». «Чудеса!» прокомментировал Ульрих. «Мы зависим от каких-то инфузорий. Наши жизни полностью в их власти. Подумать только. Кому скажешь, не поверят». «А кому говорить-то?» Невесело усмехнулся Браун. «Мне думается, что Луна сейчас пуста, как корова языком слезала. Там, где нет этих самых тихоходок, вовсю орудует эта чертова субстанция, похожая на биологическое излучение чужеродной формы жизни». «Он прав», — внезапно подал голос Сэм. «Остальные базы тоже пусты. Все. Так показывают мои датчики присутствия. На Луне сейчас лишь шесть форм жизни плюс один штучный интеллект». «Какие шесть форм?» — удивился Браун. «Говори яснее». «Вы четверо. Неизвестная мне биологическая составляющая и тихоходки в колбах. Итого шесть». «О себе, как о штучном интеллекте, скромно умолчу». «Скромно умолчишь?» – обозлился Браун. «Шутить изволишь? Как у тебя, у старой консервной банки, еще хватает наглости смеяться в данную минуту, когда мы потеряли всех колонистов на Луне?» «Наглость и смех – привилегия людей, а не машин», – невозмутимо проскрипел Сэм. «Что же касается неизвестной материи и микроорганизмов, прибывших с Земли?» то еще русский академик Павлов доказал на своих опытах, что любой организм и среда, его окружающая, является в природе одним целым. Биохимик Карлос должен об этом знать». «Он прав», — подтвердил Карлос. «Павлов два с лишним века назад именно это и доказал». Потом решительно поднялся. «Но к черту Павлова с его собаками! Ты уверен, что кроме нас сейчас на Луне никого нет?» «Увереннее быть не может». Станция Карла Сагана также пуста, как и Скиапарелли, как Джордана Бруно, как и все остальные. Вырвавшаяся из кратера Коллинза неопределенная биомасса поглотила собой все, что имело биологическую форму, включая андроидов. Все, что не было в зоне доступности, как вы их называете, тихоходок. Воцарилась тишина. Несколько секунд спустя Ульрих решительно заявил. Тогда тем более нужно добраться до стационарного передатчика. Может, здесь у русских удастся связаться с Землей. За шесть с лишним дней в Хьюстоне уже рвут и мечут, потеряв всеобщую связь с Луной. Всеобщую, повторяю, не только с Тихобраги, но и со всеми остальными. Такого прежде не случалось ни с форпостами Марса, Венеры, Титана или Энцелада. Мы первые, кто угодил в ловушку неведомой нам формы жизни – «И подумать только где? Здесь, на Луне, у себя под носом, на спутнике, который испокон веков считался полностью пустым и мертвым!» Он развел руками. «Чудеса!» Замолчавший было андроид охладил его пыл. «Здесь тоже нет связи с Землей, нет ее и на других станциях, как нет и у вас на базе, сплошное безмолвие». Так показывает матрица моего штучного интеллекта, связанная со всеми узлами связи на Луне. К тому же я снова чувствую внутри курчатого агрессивную среду. Предупреждаю заранее, чтобы успеть, прежде чем выйду из строя». «Теперь не выйдешь», – заверил его Браун. «С нами тихоходки, покорители пространства. Медвежата, как их называл Картер, имеющие ту же структуру ДНК, что и эта мерзкая хрень из реголита». В это время пошевелилась Полина, уютно лежащая головой на коленях Карлоса. Ноги у того затекли, но он не решался сдвинуться с места, пока девушка не придет в себя, справедливо полагая, какой ужас ей пришлось перенести за время их отсутствия. — Мальчики! — простонала она вырвавшимся из груди хрипом, обводя склонившихся над ней друзей глазами полными слез. — Родные мои, миленькие! — Потом, очевидно вспомнив все сразу, слабо протянула. «Картер, Тревор, они...» Девушка поперхнулась. «Знаем», — поспешил успокоить Карлос. «Видели в голограмме?» Сэм успел настроить ракурс. «Полежи немного, тебе необходим покой. Я могу подождать». Он бережно придерживал голову девушки, вливая в раскрывшиеся губы по капли коньяку. Ульрих кипятил куриный бульон из запасов походной провизии. Полина закашлялась, благодарно посмотрев всем в глаза. «Сэм? Кто это?» «Уцелевший андроид русских», — поспешил напомнить Браун. «Вспомнила? от чего назвали английским именем, диву даюсь «А — -а, выдохнула она. «Вспомнила. Наш командир и начальник базы». Слова давались с трудом. Имел забавную привычку в качестве интернационализма переименовывать роботов. Как только не называл. И Суоки, и Пабло, и Мизуки с Сильвером, и Родриго с Мишелем. Были Николай, Василий, даже Тихон. Вот и Сэма придумал. «Всегда к вашим услугам!» Возник перед ней андроид, подкатившись ближе. Ульрих уже наливал бульон, распределяя по кружкам. «Подкрепись!» – протянул одну Полине. Девушка, наконец, подняла голову с колен Карлоса, облокотившись о перегородку салона. Обвела всех взглядом. Карлос поднялся, разминая ноги. «Я в ровере?» – удивилась она. «Не помнишь?» «Нет. Последнее, что помню, это расплывающиеся в пространстве зрачки Картера». Она всхлипнула. «Родной, миленький Картер! Он был так влюблен в меня!» «В тебя и в жизнь!» — кивнул Карлос. «Неутомимый весельчак, балагур, рубаха-парень! Все любили его, хоть иногда и был невыносим!» «Тревор тоже был хорошим другом!» — добавил Ульрих. «Впрочем, как и все остальные — Элеонора, Анна, Винсент, Трид...» «Как думаете, они все же погибли?» — смахивая слезу, едва прошептала девушка. «Мертвы?» «Моя матрица показывает, что в качестве органической жизни они не погибли», – вставил услужливо Сэм. «Продолжают существовать только в своеобразном ином измерении, недоступном вашему разуму, люди». «А твоему разуму?» – огрызнулся Браун. «Моему тоже». «Тогда почему твоя матрица не разъяснит нам структуру этой бесою возьми материи к чертям собачьим?» «Атомный штучный интеллект и не способен классифицировать органику?» «А я тебе скажу почему. Потому что ты, старый, ржавый, скрипящий шарнирами сундук, давно годный на свалку. Твоя матрица устарела, но Ульрих с Карлосом никак не могли добраться до вас, отправив в утилизацию». «Погодите!» – прервал их перепалку Карлос. «Не все сразу!» «Не забывайте, что Полина уже пришла в себя, и нам срочно необходимо менять все планы. Раз Сэм говорит, что к пульту управления отправляться нет смысла, то стоит позаботиться о собственной безопасности. Предлагаю покинуть Курчатов. Мы так и не добрались до кратера Коллинза, где намеревались взять образцы проб в грунте». «А надо ли?» – усомнился Браун. «Теперь, после всего того, что пережили и мы, и Полина...» «Не лучше ли вернуться на станции, ожидая прибытия челноков с Земли? Помощь-то уже, надеюсь, вот-вот появится. Там ведь в Хьюстоне не глупцы сидят. Уже давно смекнули, что на Луне не все в порядке. Заблокируемся в герметически закрытом секторе, запасемся едой, а то и вообще заляжем в капсулы анабиоза». Ульрих молчал, обдумывая предложение Брауна. Карлос пожал плечами, взглянув на Полину. «Ты как?» Перенесешь поездку к месту раскопок? Тихоходки-то с нами, опасаться вроде бы нечего. Их в любом случае необходимо выпустить в грунт, как это хотела Элеонора. Эксперимент нужно довести до конца. Если согласна, выдвигаемся, как только немного передохнем. Если нет, возвращаемся на базу, законсервировавшись, ожидая помощи с земли. Полина уже приняла решение. Конечно, выдвигаемся к кратеру Коллинза, Элла именно так бы и поступила. Я в порядке. Хорошо, воодушевился Карлос. Тогда поспим прямо здесь, в салоне. Тесновато для четверых, но внутрь Курчатова, полагаю, никто уже не хочет. Рано утром по земному времени направим два ровера к кратерам-близнецам. Ты со мной в кабине, плюс Сэм. Ульрих с Брауном во втором вездеходе. Мы впереди, они за нами. Видя, что все согласны, Карлос обернулся к Сэму. «А ты, друг мой, поспеши к холодильным агрегатам. Все, что посчитаешь необходимым из продуктовых запасов, все тащи сюда. Будем затариваться как минимум на несколько суток. Кофе, шоколад, вакуумные упаковки, консервы, галеты, напитки...» «Коньяк не забудь! Без Тревора он дольше сохранится!» Хохотнул было Ульрих, но осекся, поняв, что сморозил неуместное. «Никакого коньяка!» Отрезала Полина, строго взглянув на Ульриха с Брауном. «Только медицинский спирт. Не на прогулку собираемся». «О, Господи!» – воздел Браун руки. «Наступит ли время, когда женщины поймут, насколько они усложняют жизнь мужчинам?» «Не язви!» – оборвал его Карлос. «Она права. Коньяка у нас полно на базе. А в путешествии до карьера возьмем только спирт в качестве медицинского препарата». «На всякий случай». «Понял вас, командир», – невозмутимо ответил робот. «Никаких спиртных напитков, только в целях медицины». «Вот спасибо тебе! От души душевно в душу, брат мой», – как сказал бы Тревор. Поклонился ему Браун. Автомат ничего не понял, очевидно полагая, что с ним шутят. «На то мы решили». Сэм в несколько заходов перенес из морозильников необходимое количество всевозможных походных пайков, после чего остался снаружи, добросовестно охраняя, в то время как остальные улеглись отдыхать. Как покажут дальнейшие события, они и не подозревали, что решение отправиться к карьеру раскопок в корне изменит все их наметившиеся планы. А дело обстояло так. Глава 7. Котловина моря спокойствия. Кратер Коллинза. Спустя 8 дней после прибытия посадочного модуля Земли. 19 часов 16 минут. Два ровера замерли один за другим перед нависшими образованиями базальтовых наслоений, возникших в море спокойствия миллиард лет назад при падении сразу трех почти одинаковых метеоритов. Гости из далекого космоса, а возможно из самой Земли, как предполагал начитанный подзавязку завязку Ульрих, оставили после себя изумительно похожие воронки падения, каждая из которых не превышала трех километров глубины. Это было настолько парадоксально, что в земную версию бомбардировок начинал верить даже Браун, всегда скептически относившийся к подобным сомнительным загадкам. «Прибыли!» Устало выдохнул Карлос, глушая электродвигатели. На экране появилось озабоченное лицо Ульриха. «Добрались? Ну и задал ты гонку. Еле поспевал за тобой. Хотел скорее покончить с экспериментом, чтобы вернуться на базу к завтрашнему утру. Ты даже не остановился, когда приметили сияние, разливающееся над кратером. Оно, кстати, до сих пор светится. Как думаешь, Полина, что бы это значило?» «Ты ведь у нас микробиолог!» «Не беспокой ее!» — оглянулся в салон через плечо Карлос. «Пусть поспит. Я тоже биохимик, или забыл?» «Тогда объясняй ты! Я весь внимание!» Карлос поморщился, отводя глаза. «Нечего тут объяснять! Я не знаю!» Они уже выбирались из вездеходов, откинув катапультами люки. Сэм исключительно из галантности дожидался, когда проснется девушка, чтобы подать ей конечность, именуемую им рукой. Вокруг было тихо, как, впрочем, и должно быть на Луне в отсутствии атмосферы. Побочные кратеры меньших размеров, идеально ровной цепочкой, уходящие к черному горизонту, терялись где-то вдали на фоне висящего в пустоте мутно-синего шарика под названием «Земля». «Я проснулась!» Выглянула из люка Полина, поправляя шлем скафандра. «Почему не разбудил?» «Ты мало спала прошлой ночью», — оправдался Карлос. «Хотел не тревожить». «Спасибо», — улыбнулась она. «Мы на месте?» «Так точно, младший лаборант», — услужливо ответил автомат, но тут же был отстранен Брауном. Полина спрыгнула на грунт в его объятия. «Свечение над насыпью видишь?» — спросил Ульрих. Полина задрала голову, уже предчувствуя что-то нехорошее. Машинально, как это делают в случае опасности, она вынула из кармана ампулу с тихоходками, будто показывая неведомой материи свой оберегающий амулет. Браун с удивлением проследил за ней взглядом, в свою очередь роясь в карманах комбинезона. Ампулы они разделили еще на выезде к карьеру, справедливо полагая, что так будет безопаснее, если по какой-то причине предстоит расстаться друг с другом. «Не нравится мне это облачко светящееся, как сказал бы наш Картер», хмуро констатировал Браун, осматривая зыбкое сияние над кратером. Оно разливалось едва заметными сполохами серебристого свечения до боли напоминающего родное полярное сияние где-нибудь в арктических регионах Земли. «Не находите странным?» Заметил Ульрих неприятная ежесть от пробежавших по спине мурашек. «Одно и то же физическое явление, что у нас, что на Луне, только совершенно иной природной структуры. Я словно в Гренландии сейчас. Разница лишь во льдах и скафандрах. Ощущения тревожные, братцы. Откуда свечение на мертвой Луне?» «Теперь, как выяснилось, не такая она и мертвая», – буркнул в микрофон Браун. «Чего стоим, командир?» «Берем ампулы, поднимаемся на насыпь, копаем лунки грунта, выпускаем букашек на волю и отчаливаем, пока нас тут красками не разрисовали». «О заборах проб забыл?» — с укором отвлеклась от свечения Полина. «Этим пускай Сэм занимается, у него все датчики и приборы». «Кстати, товарищ робот, как у вас у русских говорят», — обратился он к автомату, который замер на месте, не двигаясь. «Как там у тебя с чужеродным присутствием? Что показывают датчики обнаружения? Свечение идет из кратера? Или каким-то образом сформировалось в вакууме над ним? Эй, тебе говорю, старый сундук!» Автомат по-прежнему стоял застывшим. По фронтальному экрану зигзагами чертились какие-то замысловатые линии. «Оглох, что ли?» Браун начинал тревожиться, приближаясь к роботу с явным намерением врезать тому в зубы, если бы они, разумеется, существовали. «Погоди!» — остановил его Карлос. «Похоже, у нашего старичка очередной обморок. Отключился!» И как бы в подтверждение этому Сэм издал скрип, похожий на всхлип годовалого ребенка. «Прошу не указывать, товарищ Б Браун! ощу. Ощущаю агрессивную среду! ощущаю. «Опасность! Немед... Немедленно покинуть место! Место, мес! Всем роверы! Погода за бортом! Валечка, любовь до гроба! Когда б ты знала о моей любви!» «Да он бредит!» — едва не взвыл Браун. «Тихо!» — скомандовал Карлос. «Мы с подобным сталкивались у кратера Терричели. Помнишь, Ульрих?» — обернулся он к напарнику. «Там все роботы Тревора пришли в негодность в одну секунду». При этом также заговариваясь, что и Сэм. Эй! Тряс автомат Браун. Безвольные конечности болтались на весу. Сэм, чтоб тебя в пень колоду. Какая валечка? Какой гроб? К чертям собачьим! Хьюстон, Хьюстон, я Борис. Станция Курчатов вызывает землю. Ответьте! Уже другим тембром голоса проскрипел автомат. Боже! прикрыла руками рот Полина. Эта машина подражает голосу Бориса, копирует его в записи. Кто такой Борис? Оператор связи моей бывшей станции, помощник начальника, как у нас был Трид. Девушка округлила глаза. Он передает запись сеанса связи с землей. Сэм не двигался. Свечение над шлемами скафандров разливалось теперь над всем кратером, приобретая своими сполохами какой-то зловещий оттенок. «Бежим к прокричал Браун. «Нас обволакивает эта мерзость, вырывающаяся из реголита!» «А тихоходки!» – слабо вскрикнула Полина. «Я сейчас!» – подскочил Ульрих. «Давай свою ампулу, и ты давай свою, Браун! Остальные оставим себе!» «Куда ты?» Ульрих выхватил из рук лаборантки капсулу, метнулся к вездеходу, раскрыл аварийный бардачок, вынул складную лопату. В две секунды, взбираясь на насыпь кратера, прокричал в микрофон. «Заводите ровер! Я суну этих букашек в грунт! Теперь не до проб. Эта гадость вот-вот вырвется из желоба!» «Браун, хватай Полину!» — понял его намерение Карлос. «Я кульриху! И поспешил следом. Оба стали лихорадочно копать грунт, расширяя его с таким расчетом, чтобы можно было кинуть раскрытые ампулы. Выхватив из кармана переносную микроскопическую камеру, Карлос воткнул ее в грунт, наведя ракурс на лунку. Ульрих уже засыпал ее рыхлыми обломками базальта. Свечение над головами расползалось теперь по всему периметру карьера. Не обращая внимания на застывших в нелепых позах роботов, оба астронавта спешно заканчивали то, что они намеревались сделать без спешки и суеты. Внезапные сполохи свечения и предупреждение Сэма придавало им скорости. Тут-то и произошло то невероятное, что Полина будет потом вспоминать все оставшееся время, пока не подвергнется необъяснимой амнезии, посетившей позднее ее с Брауном. Но это будет позднее. А пока... — Господи! — прокричала она, прильнув к иллюминатору. «Что там?» – втиснулся в кабину Браун, включая панель управления. Времени завести второй ровер катастрофически не хватало, поэтому он решил уезжать отсюда на первом вездеходе. Теперь срочно необходимо дождаться Карлоса с Ульрихом. «Что видишь?» – лихорадочно подключая приборы, повторил он. «Скоро они там?» «Мамочки!» – всхлипнула Полина, прикрывая рот руками. Браун обернулся пытаясь сосредоточиться на том, что происходило снаружи кабины. «Их!» – девушка поперхнулась. «Их!» – «Их засасывает в воронку!» Теперь она кричала, кричала безудержно, не останавливаясь, глотая слова и рыдания. «Их растворяет так же, как Тревора с Картером!» «Что?» – проорал Браун. «Как засасывает? Куда засасывает?» Он еще не видел со своего места, что именно происходит у насыпи. Зловещее свечение разрослось настолько, что поглотило собой шар земли, видневшийся до этого на горизонте. Из серебристого сверкающего света расползающаяся по небу материя превращалась в свинцовое облако, громадной массой нависшее над кратером. Взявшийся буквально ниоткуда вихрь метался спиралями по всему карьеру, расшвыривая обломки скал с грудами вывороченных камней. Гушующие в наушниках помехи едва не разрывали барабанные перепонки. Полина кричала неистово и безысходно, наблюдая, как на ее глазах в пустом пространстве растворяются тела Ульриха с Карлосом. Одно кольцо вихря уже поглотило биохимика целиком, А туловище его младшего напарника представляло собой обрубок чего-то бесформенного, наполовину скрывшегося в поглощающей материи, а наполовину торчавшей наружу с открытым в ужасе ртом. Глаза Ульриха вылезли из орбит, превращаясь в расплывчатые очертания, распадавшихся на атомы зрачков. Только теперь Браун увидел то, что осталось от его товарища по базе. Только теперь краем глаза заметил как постепенно и методично расползающаяся протоплазма поглощает часть за частью уже безвольное тело. Последними в спирали исчезли ботинки. Ульрих успел что-то крикнуть, затем пропал в зеве черной дыры, словно его проглотила какая-то чудовищная уродливая пасть. Все завершилось в мгновение ока. Оба астронавта больше не существовали в этом мире. «Он...» Глотая рыдание и теряя силы, слабым голосом прохрипела Полина. «Он! Ульрих!» Ей не хватало воздуха. Она ловила его открытым ртом, отчего шлем скафандра покрылся изнутри выступившим конденсатом. «Что?» — ошарашенно тряс ее Браун. «Ты слышала, что он прокричал?» «Да». «Говори!» Он прокричал тихоходки. «И...» И все, дальше его поглотила черная дыра. Девушка стала медленно заваливаться на бок. Сил не осталось. К черту тихоходок! Едва не взревел в ярости Браун. Потеряли последних товарищей. Грош цена нашим теориям, что эти букашки способны нас защитить. Он метался по салону, разрываясь между панелью управления и обессиленной девушкой, крича во все горло. Пусть провалится к чертям с собачьим. Гореть им в воду вместе с этой долбанной субстанцией. Немедленно на базу. Кое-как, привалив Полину к переборке салона, он высунул голову наружу. Свинцовый туман постепенно опал, превратившись в маленькое облачко, нависшее над карьером. Вихрь исчез, растворившись в пространстве, поглотив собой все, что оставалось от Ульриха с Карлосом. Задрав голову, Браун мельком бросил взгляд на насыпь кратера. В том месте, где два астронавта только что закопали ампулы, грунт взбух, покрылся коррозией и выглядел сейчас прорастающим из почвы грибом. Что-то жуткое было в этом грибе. Что-то страшное и неподдающееся логике. «Сэм!» Заорал Браун, лихорадочно набирая на рукаве скафандра кодовый позывной робота. Тонкая сенсорная пластина едва заметно завибрировала, посылая роботу направленный вектор светового маркера. Замерший автомат невольно дернулся, озарился полосами на экране, издав изнутри вполне подходящий звук выдоха. «Звали помощник Трита?» «В кабину!» – взвыл Браун. «Немедленно!» «Все вопросы потом!» «Как изволите!» Невозмутимо проскрипел тот, Одним махом преодолев расстояние между ровером и кратером. Захлопнул люк, повернул экран к водителю. «Готов к исполнению!» «Помоги по линии Лихорадочно бегая пальцами по панели управления, крикнул Браун. «Я вывожу ровер к расположению Курчатова! Все объяснения по дороге! И проверь навигатор!» Задай программу автоматики, чтобы вышла на прежний маршрут, каким мы ехали сюда. Как только машина развернется, включай автопилот. Так точно. Спустя несколько секунд вездеход, развернувшись, уже мчался к силовой границе купола станции Курчатов. Они, наконец, покидали страшное и унылое мертвое место, где потеряли последних своих друзей. Оставив наспех в грунте раскрытые ампулы тихоходок, Двое уцелевших, последних обитателей Луны, возвращались назад, так и не завершив начатого эксперимента. Они оставляли за собой пустынные карьеры раскопок, в кратерах которых начинала зарождаться новая, неведомая да то ли неизвестная инородная биологическая жизнь. Спустя 6 часов автопилот, контролируемый Сэмом, вывел вездеход на маршрут к станции Тихобраги так и не заехав на русскую базу Курчатов. Почему не заехал? Потому что Сэм, андроид со штучным интеллектом Матрицы, посчитал это бессмысленным, опасаясь за жизнь двух оставшихся астронавтов. Они спали глубоким сном, обессилев после наркоза. Впереди их ждала неизвестность. Тихо, Браги! Вызывает Хьюстон! «Тихо, Браги! Вызывает Хьюстон! База, ответьте!» Голос был автоматическим, очевидно, давно записанный в блок памяти самописца. Сознание к девушке приходило медленно, толчками, словно пульсируя где-то внутри полушарий мозга. Отчаянно хотелось пить, голова раскалывалась. Сквозь пелену ускользающих после обморока образов Доносились неясные звуки записывающего устройства. Веки не открывались. Обмякшее тело не желало возвращаться в страшную реальность после успокаивающего наркоза. «Внимание! Всем лунным базам! Говорит Земля! Говорит Земля! Настройтесь на аварийную чистоту! Самописец продолжал выдавать в пустоту помещения позывные станции. «Вызываю тихо браги!» «Вызываю тихо браги. Есть кто на связи? К вам вылетели спасательные челноки второго сектора сферы Дайсона. Внимание! Приготовьтесь к встрече!» И через секунду. «Говорит автономный мозг Центрального управления НАСА. Приготовьтесь встретить!» Полина едва приоткрыла глаза, зажмурившись от боли яркого света, хлынувшего на нее. Во рту было сухо. Вязкая слюна рвалась наружу вместе с внутренностями. Ее едва не вырвало. Что за звуки? Где она? Как попала сюда? Где Браун? Продолжая щуриться от нестерпимого света, Полина обвела взглядом непривычную обстановку. Она что, теряла сознание? Последние мгновения их пребывания в кратере Коллинза внезапно навалились на нее. Прошив мозг насквозь, заставив вспомнить все, что произошло с ее коллегами. Выступившие слезы заслали глаза. Она на кушетке. Лежит, заботливо кем-то прикрытая одеялом. Тут же проскользнули воспоминания. Точно, это не Курчатов. Это ее база Тихо-Браги. Она узнает комнату отдыха. Знакомая теперь обстановка, мебель, стены... Автоматический голос самописца по-прежнему безлико вызывал в динамиках лунные базы, дублируя информацию сразу на все узлы связи. Полина осторожно спустила ноги к полу, откинув одеяло. И замерла. Кто снял с нее скафандр? Привычный на ней комбинезон был сейчас настолько неуместен, что девушка растерялась. «Эй!» Позвала она в пустоту. Есть кто-нибудь? Невольно повторяя слова самописца. Браун? В этот миг все и произошло. Тело девушки вдруг обмякло, теряя вес. Закружилась голова. Все поплыло перед глазами. Комната внезапно стала терять очертания, превращаясь в расплывчатое пятно ярких красок. Возникшая перед ней голограмма расползлась в стороны, теряя изначальную форму. Так и не встав на ноги, ее повлекло назад на кушетку. Голограмма свернулась, металлический голос в динамиках пропал, исчезая где-то на задворках ее сознания. Наступила тишина. Это измерение перестало для нее существовать. «Как она?» – спросил Винсент, заглянув в лабораторию. Элеонора проверяла показания приборов. Анна заботливо поправляла электроды, опоясывающие голову и руки Полины. «Приходила на минуту в себя», – ответила Элеонора, с сомнением покачав головой. «Что-то бредило о каких-то позывных с Земли». «Уже несколько раз», – добавила Анна. «Вчера ночью тоже металась в бреду». «Звала Ульриха, Карлоса, какого-то Сэма?» У Винсента поднялись брови. «Звала наших механиков? Тех, что уехали к Тревору в кратер Торричели?» «Да, я сама удивилась, когда дежурила около нее. Причем тут какие-то механики, которых она едва знала, пересекаясь только в коридорах сегмента». «Действительно странно. А Сэм? Кто это?» Анна на секунду замялась. «Есть только один, Сэм, которого я знаю». «И кто он? На Тихобраге нет таких имен». «На этой базе нет, а на нашей русской, откуда нас с Полиной перевели к вам, есть...» «И кто же это? Кто-то из колонистов?» Анна немного помедлила. «Нет, не из колонистов». «Тогда кто?» «Робот». И замолчала. Спустя несколько секунд Винсент недоуменно переспросил «Что?» «То есть... кто?» «Робот, андроид нашей базы курчатов!» Наступила пауза. Элеонора подкатила к Полине аппарат с капельницей. Девушка лежала тихо с раскиданными по подушке волосами. Было видно, что она недавно металась в бреду, но после укола успокоительным затихла провалившись в небытие. Винсент переваривал услышанное. «Какое отношение имеет какой-то робот из вашей бывшей базы к ее приступу?» «Не знаю», — потупившись, пожала плечами Анна. «Я тебе больше скажу, командир», — вставила Элеонора. «Этого же Сэма по каким-то причинам звал в бреду и Браун». Она немного помедлила. «Анна ночью присматривала за Полиной», а я за Брауном, нашим молодым помощником Трита. Он, кстати, тоже заходил его проведать. Как ты знаешь, этот непонятный приступ какого-то непривычного обморока посетил их одновременно, только их двоих из всего коллектива базы. И что? А то, многозначительно посмотрев ему в глаза, ответила старший лаборант, что они оба никак не могли сговориться или встретиться перед приступом, поскольку находились в разных секциях сегмента базы. Она здесь в лаборатории, Браун в ангаре с Тритом, но потеряли сознание одновременно». «Это я знаю, дальше-то что?» «Каким образом они оба, — сделала Элеонора ударение, — могли в бреду вызывать на помощь какого-то робота?» «Тем более, что до потери сознания Браун и понятия не имел о каком-то Сэме, работающем на русской базе. Как тебе такое?» Винсент глубоко задумался. В проеме двери показалась голова молодого навигатора Картера. Он почти не отходил от Полины, упрашивая Эллу дежурить вместо нее. «Я тоже слышал», — ревниво заявил тот. «И Брауна звала, и Сэма какого-то». «Тебе ли ревновать?» — шутливо отмахнула села. «Я уж хотел было найти того Сэма и пересчитать ему зубы, но узнал от Анны, что он просто робот». «Вот именно что робот. Не колонист, не сотрудник базы, не пилот с посадочного модуля, а всего лишь автомат, причем старый, почти негодный. Его-то они и звали в бреду. Браун в одной палате, Полина в другой». «Чудеса!» Протянул Картер, почесав затылок. Винсент все еще не мог понять услышанного. «Ну ладно», — чертыхнулся он, мысленно выругавшись. «Положим, Полина просто вспомнила какой-то автомат со своей бывшей базы. Положим, вспомнила даже его имя. Но Браун-то, позвольте, он-то откуда мог знать о каком-то Сэмме, черт возьми!» «И еще», — спустя секунду добавила Элла. «Тут вообще не суразится какая-то, командир!» «Что? Еще что-то?» «Да!» «Погоди, прежде чем расскажешь, я вызову Трита. Пускай тоже послушает, чтобы не пересказывать!» Он набрал на сенсорной пластине код светового маркера. «Трит, где находишься?» Голограмма выдала изображение главного инженера базы. «В первом сегменте принимаю груз с посадочного модуля, а что?» «Передай погрузку кому-нибудь и срочно пройди в лабораторию!» «Не могу! Картер куда-то пропал, некому следить!» «Картер уже здесь!» Трид нашел на голограмме силуэт помощника, погрозив тому кулаком. «Так и думал, что ты около Полины! Ладно, сейчас подойду, ждите!» Спустя несколько минут он появился в стенах лаборатории. Бросив уничтожающий взгляд на своего помощника вопросительно посмотрел на Винсента. «Говори, Элла, мы слушаем!» – обратился начальник базы к старшему микробиологу. «Прежде всего», – начала Элеонора, – «тот одинаковый бред, что мы с Анной слышали от Брауна с Полиной во время их беспокойного сна, полностью совпадает в трех деталях. Оба они звали Ульриха с Карлосом, робота Сэма с русской базы Курчатов и упоминали кратер Коллинза, Причем. Кратер несколько раз. Анна следила ночью за состоянием Брауна, который метался в бреду, впрочем, как и Полина. «Курчатов?» — поднял брови Трид. «Кратер Коллинза? Робот Сэм с русской базы?» «Погоди, это еще не все!» Казалось, Элеонора обдумывала сейчас каждое слово, взвешивая в уме. «Дело в том, что они оба упоминали...» Она сделала многозначительную паузу. Упоминали тихоходок. В лаборатории на миг воцарилась тишина. «Кого-кого?» — спустя несколько секунд изумился Трид. «Тихоходок!» — загадочно повторила Элеонора. Трид перевел недоумевающий взгляд Селлы на Винсента. Картер с Анной молчали. «Ты сказала тихоходок?» «Именно!» «Это те микроорганизмы, что прибыли к нам с Земли для твоих экспериментов?» «Да, я хочу попробовать выпустить их на волю как раз в кратере Коллинза». «Ну и чего тут странного? Полина ведь знает о них, помогая тебе. Вот и вспомнила в бреду». «Полина, да, но Браун. Он-то не имел никакого представления о намечающихся опытах. Не его профиль, будем говорить». Он вообще не знал, что эти микроорганизмы прибудут сюда по заданию Хьюстона. Трид сидел растерянным. Полина, протяжно вздохнув, шевельнулась во сне. Наркоз еще действовал. «Картер!» – прошептала она, метнувшись головой по подушке. «Картер, миленький, родной мой, как же так?» Молодой навигатор бросился к кушетке. Анна предостерегающе остановила его, чтобы не разбудил. «Слышите?» — с волнением прохрипел тот. «Зовет меня!» «Тише!» — подались все вперед. Голова девушки продолжала метаться по подушке, рассыпая волосы. «Мальчик мой, как ты не уберег себя?» «Чего?» — едва не заорал Картер, но, получив от оттрита ощутимый подзатыльник, утих, прислушиваясь. «Почему не позвал Тревора, когда тебя стало засасывать в черную дыру?» Она всхлипнула во сне, из закрытых век потекли слезы. «Оттого и погиб! Не уберегла тебя, миленький!» Все обернулись к навигатору. Тот уставился на них непонимающим взглядом. «Черную дыру! Погиб!» Через секунду. «Это я погиб?» и причем тут тревор изумленно вскинул брови трит к нему в кратер Теречели направились на ровере ульрих с карлосом напомнила анна с инспекцией проверки андроидов кстати браун ночью во сне тоже упоминал тревора а меня тревожился навигатор я в его снах тоже погиб анна ласково взглянула на молодого парня тобой не бредил «Но эту черную дыру упоминал». «Тогда вообще ни черта не понимаю!» Откинулся на спинку кресла Трид. Видя, что девушка притихла, Винсент решительно поднялся. «Делать нечего. Будем ждать, когда ребята придут в себя. Кто первый, неважно. Анна!» Он погладил девушку по плечу. «Будешь по-прежнему ухаживать за Брауном. А ты, Элла, присматривай за Полиной». «Записывайте обе в память Матрицы все, чем они бредят во сне!» «Можно и мне, командир!» — спохватился все еще ошеломленный Картер. Он так и не понял, о какой гибели говорила его подруга. Винсент бросил вопросительный взгляд на Трита, тот лишь отмахнулся. «Пусть остается. Что с него возьмешь? Сам справлюсь». Таким образом, в день прибытия посадочного модуля с земли... В помещении лаборатории остались пятеро, двое больных с неизвестным науке симптомом и трое, кто за ними присматривал. Картер тотчас предложил Элеоноре отдохнуть, пока он сам будет дежурить. Покидая лабораторию, Винсент Стритом, так и не поняв смысл бреда обоих сотрудников, все же решили связаться с землей. Необходимо было оповестить отдел НАСА о загадочном одновременном обмороке сразу двух сотрудников базы. Парадоксальное совпадение их подсознаний были, что называется, налицо. «Ульрих Карлос Тревор», – загибая пальцы, перечислял Трит, следуя за Винсентом по коридору третьего сегмента. «Какой-то Сэм, кратер Коллинза!» – он на секунду остановился. «И самое главное – тихоходки!» «Они-то каким паровозом сюда привязаны, командир? Немного ли совпадений? Браун мечется в бреду отдельно от Полины, но оба упоминают одно и то же». «Словно пережили вместе какую-то трагедию», согласился Винсент. «Вместе!» повторил он с ударением. «Будто что-то произошло с ними наяву. Вот в чем вопрос». Они прошли несколько ответвлений коридоров, Миновали общую столовую, где обедали сотрудники базы. Кое с кем обменялись приветствиями и, выйдя в наружный двор, остановились. Рядом суетились андроиды. Вдалеке на площадке высился посадочный модуль земля, из трюма которого продолжалась разгрузка. «Взглянуть бы на этих тихоходок!» – закурив, задумался Трит. «Никогда не видел в микроскоп». Да как-то не довелось, слышал, что они могут выживать в любой агрессивной среде, вплоть до вулканов, без атмосферы. Потому НАСА и решила доверить их нашей Элеоноре для эксперимента. Думаешь, если выпустить их на волю в зоне кратера Коллинза, они приживутся на Луне? А кто его знает? Земные водоросли Белая Роза ведь прижились на Марсе, названные потом марсианскими мицелиями. «Если эти приживутся здесь, девчата назовут их своим именем». «На Марсе хоть какая-то разряженная атмосфера», – парировал Трит. «Здесь же на Луне нет ничего, сплошной вакуум». «Вот и посмотрим. Робот уже должен был доставить контейнер Элеоноре. Через пару дней отправимся с ней и тихоходками к кратерам-близнецам. Там и увидим, что к чему». Он внезапно принял решение. «Вот что, Трид, дружище мой, ты сейчас же отправишься к кратеру Терричели. Там сейчас у Тревора в гостях Ульрих с Карлосом. Выпей с ними коньячку, узнай на месте. Пересекались они когда-нибудь с Полиной и Брауном?» «И что это даст? Даже если пересекались, каким таким макаром тут привязаны тихоходки? И Сэм какой-то, да еще и база русских курчатов?» «Не знаю» пожал плечами начальник базы. «Но мне не дает покоя та черная дыра, что в бреду упоминал Браун, а потом Полина. Они будто видели ее собственными глазами. Ведь не может же быть, чтобы один и тот же сон, бред он или плод больного воображения, снился им обоим. Тут никакой старик Фрейд не поможет». Он немного подумал. «А я, пожалуй, свяжусь с остальными базами». Не было ли у них подобных симптомов? Они стояли у переходной обеззараживающей камеры, наблюдая издалека за разгрузкой модуля. Два астронавта совершенно не подозревали, что перед этим в параллельном измерении окружающего пространства два их научных сотрудника уже побывали в кратере Коллинза, высадив в грунт неприхотливых тихоходок, прибывших с Земли. Не знали они, разумеется, и того, что в том параллельном измерении, кроме робота Сэма, Полины и Брауна, на естественном спутнике Земли не останется никого, кто мог бы поведать о трагедии. Но это будет происходить в другом измерении, в совершенно ином векторе пространственно-временного континуума. А пока... Эпилог. А вырвавшийся из реголита чужеродной материи, способный изменять по своему усмотрению пространство и манипулировать течением времени, Хьюстон и Земля так и не узнают. Не узнает человечество и о тихоходках, повлиявших на столь парадоксальный симбиоз двух совершенно разных видов биологической жизни. Не будет известен на Земле их общий генетический код и строение ДНК. Не узнают люди об исчезновении в ином измерении почти всего наличного контингента Луны из числа колонистов, как не узнают и трагического исхода произошедших событий. Ни Полина, ни Браун ничего не будут помнить из того, что с ними произошло в параллельном пространстве, возникшем, когда из кратера вырвалась на свободу чужеродная протоплазма, покоящаяся в анабиозе сотни миллионов лет. Что касается робота Сэма, то его попросту отправят в утилизацию из-за вышедшего срока годности, не обратив внимания на внутренний блок памяти. Каким-то необъяснимым образом самопроизвольно сотрутся все записи самописцев компьютерной матрице, а сотрудники лунных станций будут по-прежнему работать, как ни в чем не бывало, словно и не пропадали никуда. Черная дыра, возникающая в пространстве при исчезновении колонистов, так и останется неведомой людям, находясь в совершенно ином временном векторе. Луна по-прежнему будет считаться мертвой и пустынной. Все, что происходило по ту сторону реальности, останется неизвестным. Это было просто некое предупреждение. Предупреждение Луны, что она не такая, как привыкли ее считать испокон веков еще на заре человечества, что она не пустая, не мертвая. Она обитаема. Пройдет некоторое время, прежде чем девушки лаборатории станции Тихо-Браги приступят к своим опытам, намереваясь выпустить организмы в одном из кратеров Луны. Но это, собственно, уже другая история.